Глава 4. Большой дом. Первая. Лесное братство. Первая. Дом в лесу. Ега далеко не единственный даритель в сказке. Мы должны были бы теперь рассмотреть другие формы дарителя. Однако так как мы затронули обряд посвящения, то мы проследим сперва всё, что ещё относится к этому обряду, а затем уже рассмотрим других дарителей. Мы до сих пор рассматривали только самый акт обряда. Но самый акт только одна фаза его. Он имеет ещё одну фазу, связанную с возвращением неофита домой. После совершения акта посвящения наблюдались у различных народов и в различных местах три разные формы продолжения или прекращения стадии посвящения. Первое. Посвящаемый после исцеления от ран непосредственно возвращался домой или уходил туда, где он женится. Второе. Он оставался жить в лесу, в избушке, хатке или шалаше на более продолжительный срок, исчисляющийся месяцами или даже годами. Третье. Он из лесной избушки переходил на несколько лет в мужской дом. Между сроком посвящения и последующей жизнью в лесу или в мужском доме нельзя провести точной грани. Эти явления представляют собой комплекс. Тем не менее, если не происходило немедленного возвращения домой, можно отличить два момента. Собственно момент посвящения и следующий за ним период длящиеся до вступления в брак. Этот период, а также обстоятельства, сопровождающие возвращение героя, и будут нас теперь занимать. Но прежде всего мы должны оговорить термин мужской дом. Мужские дома это особого рода институт, свойственный родовому строю. Он прекращает своё существование с возникновением рабовладельческого государства. Его возникновение связано с охотой как основной формой производства материальной жизни и с тотемизмом как идеологическим отражением её. Там, где начинает развиваться земледелие, этот институт ещё существует, но начинает вырождаться и иногда принимает уродливые формы. Функции мужских домов разнообразны и неустойчивы. Во всяком случае можно утверждать, что в известных случаях часть мужского населения, а именно юноши, начиная с момента половой зрелости и до вступления в брак, уже не живут в семьях своих родителей, а переходят жить в большие специально построенные дома, каковые принято называть домами мужчин, мужскими домами или домами холостых. Здесь они живут особого рода коммунными Обычно все посвящённые мужчины, объединены в союз, имеющий определённое название, определённые маски и так далее. Функции союза также очень широки и разнообразны. Часто в его руках находится фактическая власть над всем племенем. Мужские дома являются центром сборищ союза. Здесь совершаются пляски, церемонии, иногда хранятся маски и другие святыни племени. Иногда на одной площадке имеются два дома. Один маленький, в нем производится обрезание, и один большой. Женатые в нем обычно не живут. Подробная картина Организации мужских союзов, или по английской терминологии «тайных союзов», дана в работах Фрабениуса, Боаса, Шурца, Вебстера, Леба, Ван Генепа, Невермана и других. Сказка сохранила чрезвычайно ясные следы института мужских домов. Герой, выйдя из дому, часто вдруг видит перед собой на поляне или в лесу особого рода постройку, обычно просто названную домом. Изучение этого дома показывает, что по совокупности своих признаков он соответствует упомянутым выше мужским домам. Рассмотрим все особенности этого дома в сказке. Дом этот поражает героя многим. Прежде всего, он поражает его своей величиной. Ехали, ехали, приезжают в лес, запутались, видят вдали огонь. Приехали туда, стоит там дом огромный такой. Вот выходит он на большую поляну, видит, стоит дом. И дом большющий прибольшущий. Такого нигде ещё не видал. Дом огромный, большой. Идут лесом, забуранила. Тут пошли дождь и град. Бежать. Бегли, бегли до дом громаднейший, дело к вечеру. Старик вышел, сына в учение повёл. Мне в учение отдай, ко всему выучу. В другой версии этому старику 500 лет. Таких примеров можно привести множество. странность соединения огромного дома с лесной глушью никогда не останавливает сказочника, как она до сих пор не останавливала на себе внимание исследователя. Правда, огромные размеры дома и его величина сами по себе ничего не доказывают. Однако отметим всё-таки, что мужские дома именно отличались своей иногда поразительной величиной. Это были громадные постройки, приспособленные для совместного житья в ней всей холостой молодежи селения. Кук видел на Таити дом в 200 футов длины. После пребывания в жалкой родительской лачуге такой дом должен был производить весьма внушительное впечатление. Другая особенность дома та, что он обнесён оградой. Кругом дворца железная решётка, Кругом тот дворец обнесён высокой железною оградою. Не войти во двор, не заехать добрым молодцам. А кругом привысокая ограда поставлена, не пробраться туда ни пешему, ни конному. Действительно, как указывает Шурц, дом обносился оградой. В доме хранились святыни племени, и доступ к этому дому под страхом смерти был запрещён женщинам и непосвящённым. В доме часто хранились черепа о них подробно у Фрабениуса и черепа эти могли выноситься на ограду кругом дворца стоит чистокол высокий на целые на 10 вёрст и на каждой спице по голове воткнута ограда охраняла дом от взоров тех чьё приближение означало бы для них смерть на месте иногда этот дом окружается живой изгородью Когда происходит празднество, члены дуг-дуг ещё больше, чем обычно, защищаются от профанов и устанавливают вокруг тарою место празднества высокую стену, которую занавешивают сыновками. Иногда внутри этой ограды выращивают живую изгородь. Живая изгородь русской сказкой не сохранена, но такая изгородь вырастает вокруг спящей, но не умершей красавицы. Запрещённость этого места также сохранена с казкой. И стоит сад, обгорожен железным тыном, заперт, и двери замканы. Сад запрещённый был. Жили в нём отец с сыном. Сказка донесла даже смутные реминисценции религиозных, языческих функций этих домов. А образов нет никаких. Одни шишки еливые торчат. Все остальные особенности этого дома могут быть объяснены стремлением оградить себя от мира. Этот дом стоит на столбах. Шли, шли, увидали дом на столбах стоит высокий, дом при огромный. Мужские дома часто выстраивались на столбах. Жили и спали наверху. Сказочный дом часто представляется многоэтажным. Но за этой многоэтажностью легко вскрыть первоначальную форму. Подходит он к дворцу и к ряду же ставает на верхний этаж. Стал искать дорогу, выбрался на луговину, глянул кругом, на той луговине стоит большой каменный дом, в 3 этажа выстроен. Ворота заперты, ставни закрыты, только одно окно отворено, и к нему лестница приставлена. Итак, Вход всё-таки через верхний этаж по приставной лестнице. Подошёл, когда он к дворцу, пытался он найти, но не заметил ни дверей, ни окон, ничего нет. Понащупал одну кнопку. Как нажал, так открылась дверь, и пошёл попадать к верху во дворец. Герой направляется в верхний этаж, минуя нижний. Ещё яснее. Обошёл кругом дворца Нет ни ворот, ни подъезда, нет ходу, ни откудава. Как быть? Глядь, длинная жердь валяется. Поднял её, приставил к балкону и полез по той жерди. Среди лесу огромный дом, весь тёсом загорожен. Дом не очень дивный, а устроена больно дивно беседка. Тем дивно, что высока и раскрашена хорошо. Наверх лесенка. Рудименты столбов имеются в таких, например, случаях. Походил мальчик вокруг дома, не нашёл ни дверей, ни ворот и хотел было уж обратно идти. Потом заметил в столбике чуть заметные дверцы, отворил он их и вошёл. Эти случаи показывают, каким способом попадают в дом и подчёркивают ту тщательность, с какой занавешиваются или маскируются все отверстия. Вот описание мужского дома на острове Андэс в передаче Шурца. Дом этот стоит на столбах. Некоторые столбы здесь были вырезаны в виде мужских и женских фигур. Бревно, по которому забирались к входной двери, также представляло мужскую фигуру с огромным фаллом. Входные отверстия были завешены, чтобы ни одна женщина не могла заглянуть вовнутрь дома и не подвергалась бы таким образом смерти. Дом на Андронских островах описан следующим образом. На столбах покоилось огромное перекрытие. Сквозь него отверстие вело в верхнее помещение, которое состояло из четырёх комнат для еды, сна, запасов и работы. Последний случай показывает нам внутреннее устройство дома. Особенность его та, что он состоит из отделений или комнат. Именно такое устройство сохранила нам сказка. В этом дому никого нет. Походил по комнатам и прочее. Это типичная черта. Герой проходит по палатам и комнатам. Почему в этом доме никого нет, мы увидим далее. Что комнаты, как правило, упоминаются в сказке, показывает, что в этом обстоятельстве кроется для героя нечто непривычное и необычайное. Как указывает Шурц, дома эти часто служили пристанищем для пришельцев мужчин. Сказка знает странную горницу в этом доме, то есть комнату для странников. Другой пример. Пошёл по Уралу и натокался. Стоит огромный дом. В этом дому никого нет. Походил по комнатам. Он зашёл в особую комнату, лёг на диван отдыхать. Эти дома иногда имели великолепный вид, украшались резьбой, раскрашивались. Неудивительно, что они превратились в мраморные дворцы. В сказке дом очень часто охраняется животными, большей частью змеями или львами. Эти детали мы здесь разрабатывать не будем. Мы встретимся с этим в описании 30 царства. В работе Шурца собран материал по амушским домам. Их вид мог быть и очень различным, но тем не менее, они обладают некоторыми типичными чертами, и эти черты сохранены в сказке. Подводя итоги, мы можем указать на следующие черты дома, отражённые в сказке. Первое. Дом находится в тыннике леса. Второе. Он отличается своей величиной. Третье. Дом обнесён оградой, иногда с черепами. Четвёртое. Он стоит на столбах. Пятое. Вход по приставной лестнице или по столбу. Шестое. Вход и другие отверстия занавешиваются и закрываются. Седьмое. В нём несколько помещений. Из этих пунктов сомнение вызывает только первый. Мужской дом не стоял или не всегда стоял в лесной глуши. Здесь произошло некоторое смещение, и к этому я теперь перехожу. Второе. Большой дом и малая избушка. Сказка знает не только большой дом в лесу, она знает ещё малую избушку, типа избушки Еги и её разновидностей. Ранее указывалось, что посвящение иногда производилось в лесном шалаше или в избушке, после чего посвящаемый или возвращался в семью, или оставался жить тут же, или переходил в большой мужской дом. Эти два типа построек Шурц называет домом обрезания и мужским домом. Все три случая имеются в сказке. В сказке имеется непосредственное возвращение из лесной избушки домой. Но в этом случае это всегда или дети, или девушки. Второй случай пребывание в лесу на долгое время до вступления в брак, также имеется. Не всегда герой встречает на своем пути большой дом, но часто он сам выстраивает, или встречает, избушку, и надолго остается жить в ней вместе со своими товарищами. Подробнее мы это увидим далее. Соответствие здесь очень точное. Здесь хотелось бы только указать, что постройка с собственными руками дома в лесу имеется, например, в знаменитой египетской сказке о двух братьях. Герой её Бата уходит в долину кедров. Об этой долине кедров имеется целая литература, но ещё никто не сопоставлял её с лесом наших сказок в том значении, в каком это сделано здесь. И вот, спустя много дней, он построил собственными руками башню в долине кедра. Она была полна всяких хороших вещей, которые он сделал, чтобы дом был наполнен В дальнейшем в этой сказке можно проследить временную смерть и воскресение, травестизм, брак. Немсколько иначе обстоит дело с переходом из малого дома в большой. Часто эти дома имелись на одной и той же площадке. Такое же внешнее расположение дают иногда и сказка. Вот однажды идёт он лесом и видит большой и красивый дом, а неподалёку от него простая изба. Есть также в сказке случаи, когда герой сперва живёт в малой избушке, а потом в большом доме. В пермской сказке героя родители за лень выселяют в лес, в старую баню. Ванюху выселили в баню. Ваня стал ездить в лес рубить дрова. Дрова продавал и покупал хлеб. Нашёл далеко в лесу дом на поляне. Окна затворены и ворота тоже. Если бы это был единственный случай, здесь можно было бы усмотреть в бане чисто бытовую черту. Но сходные случаи имеются и в других сборниках. Такой же случай у Афанасьева. Герой живет в бане. Дурак стал ходить в лес работать, тем и кормились. Однажды он теряет дорогу, видит большой каменный дом в три этажа и прочее. Девушка живет сперва в хижине в овраге. потом в большом разбойничем доме, а разбойников дали. Однако подобные случаи всё же немногочисленны. Вернее будет сказать, что сказка в целом не даёт перехода из малого дома в большой. Она знает и ли малый дом, и ли большой. Эти два типа построек в сказке не имеют резких функциональных отличий. Сказка перенесла мужской дом, обычно находившийся в селении или приселении, в лес и не отличает его от малой избушки. Мы будем рассматривать жизнь дома в лесу, независимо от того, локализована ли она в большом или в малом доме. Но, как указано, рассмотрим теперь те моменты, которые следуют за посвящением, а не самый акт посвящения. Характерным признаком этой жизни является совместное пребывание в лесу нескольких богатырей. Третье. накрытый стол Присмотримся теперь к обитателям этого дома. В нём герой находит накрытый стол. В одной палате накрытый стол. На столе 12 приборов, 12 хлебов и столько же бутылок с вином. Герой видит здесь иную подачу еды, чем та, к которой он привык. Здесь каждый имеет свою долю, и доли эти равны. пришельцы ещё не имеют своей доли и ест от каждой понемножку. Другими словами, здесь едят коммунный. Мы увидим дальше, что здесь не только едят, но и живут коммунной. Два способа еды очень ясно противопоставлены в Белутской сказке, правда, в несколько иной обстановке. Когда ты попадаешь в царский дом, сначала с тобой поздороваются, потом принесут тебе семь различных кушаний, хлеба, яблок, мяса и тому подобных вещей. Только ты не поступай по своему прежнему пастушескому обыкновению, чтобы от каждого кушанья есть целое блюдо. Так не поступай, а от каждого кушанья ешь по кусочку. В семьях в селении, где жил мальчик до сих пор, ели именно по целому блюду. В африканских материалах можно найти мотив что отец тайно ест за своих детей и ест больше. Он съел кислое молоко один, а дети с матерью спали. Здесь это невозможно. Здесь живут дружно, здесь живут братья. Четвёртое. Братья. Вопреки сказочной традиции всякое действие повторять и избегать единовременности, братья являются всегда в дому вместе. все сразу. Число этих братьев в Колеблице. Их может быть в сказке от 2 до 12, но их бывает и 25, и даже 30. Не противоречит ли такое малое число большому дому? Нет ли здесь несоответствия? В мужских домах их могло быть больше. Здесь жили по нескольку лет, каждый год или в другие сроки. Есть приток новых и уход достигших брачного возраста. Но, во-первых, как указано, братья живут не только в большом доме, но и в малой избушке. Во-вторых, в пределах этой коммуны есть более тесное братство. Есть народы, у которых одновременно обрезанные или посвящённые рассматриваются как особенно тесно связанные друг с другом, почти как родные. У австралийцев это отношение имеет даже специальное название. О том, что сверстники составляют особые и тесные группы, говорит и Вебстер. Члены этих братств, как правило, никогда не свидетельствуют один против другого, и было бы великим оскорблением каждого из них, если бы кто-нибудь стал принимать пищу один, когда его товарищи близко. Воистину, дружба здесь крепче, чем в Англии между мужчинами, поступающими вместе в университет. Все члены этого союза называют друг друга братьями. Шурц отмечает, что в пределах этих групп могут образоваться ещё более дробные группы по 2 человека, обязанных защищать друг друга в боях. Таким образом, мы можем предположить, что сказка отражает не всю жизнь дома, а жизнь одного коллектива в пределах этого дома. Пятая. Охотники Когда герой приходит в этот дом, он обычно бывает пуст. Иногда героя встречает старуха, иногда молодая девушка. А девушка речь будет далее. Старухи же действительно могли иметь доступ в мужские дома, не считаясь уже женщинами. Старых женщин братья называют матерями. Следующий диалог между героем и старухой объясняет, почему дом пустует. Кто здесь проживает? Такие-то люди, 12 человек, разбойники. Где они у тебя? Уехали на охоту, скоро явятся. Юноши сообща отправлялись на охоту и возвращались только к ночи. Часто мужской дом служил главным образом местом ночлега, а днём пустовал. Так как братья всё делают вместе, сообща, то мы можем предположить, что они и охотятся сообща. Такое предположение не противоречит формам первобытной охоты. В сказке братья, как только они поселяются в лесу, в большом или малом доме, безразлично, начинают охотиться. Стали богатыри в том лесу жить и начали за перелётной птицей охотиться. Остановились они тут жить, доспели юрту себе. Потом стали бить всякую птицу и всякого зверя, перо и шерсть в кучу копили. Мужская коммуна живёт исключительно охотой. Пища юношей исключительно мясная. Продукты из земледелия им иногда бывают запрещены. Шурц ставит это в связь с тем, что земледелие находится в руках женщин. Иногда вырабатывается своеобразная монополия на охоту. Только посвящённые в союз имеют право охотиться. В Гриммовской сказке 12 охотников Мы имеем такой коллектив охотников, поставляющих дичь к столу царя-вождя. То же имеем в русской сказке. В некотором государстве жил был король холост, не женат, и была у него целая рота стрелцов. На охоту стрельцы ходили, перелётных птиц стреляли, в государев стол дичью снабжали. Шестое. Разбойники. Но в сказке это комунно часто живёт ещё другой профессией эти братья разбойники. Здесь можно бы думать о простой бытовой деформации древнего мотива в сторону приближения его к более позднему быту, в данном случае к более поздним и понятным явлениям разбоя. Так смотрит, например, Лурье. Однако разбой лесных братьев также имеет свою историческую давность. Новопосвященным часто предоставлялись права разбоя или по отношению к соседнему племени, или гораздо чаще по отношению к своему собственному. Мальчики уже не находятся под действием обычных правил и законов, но имеют право на эксцессы и насилие, в особенности воровство и вымогательство средств питания. В футаджалу новообрезанные могут в течение месяца красть и есть, что им вздумается. В дарфуи они бродят по соседним селениям и воруют домашнюю птицу. Это не одиночное, а характерное явление. Сила неофитов простирается так далеко, что они могут присвоить себе всякий предмет, принадлежащий непосвященному. Смысл этого разрешения, по-видимому, заключается в том, что в мальчике воине и охотнике надо развить оппозицию к прежнему дому, к женщинам и земледелию. Разбой есть прерогатива новопосвящённого, а таким является и молодой герой. Можно ли сравнивать сказочных лесных разбойников с уголовниками недавнего прошлого? даже в самых, казалось бы, реалистические переработанных мотивах, иногда вкраплены чрезвычайно архаические частности. Идёт он по городу, видит двухэтажный дом, заходит в него. А в этом доме живёт шайка разбойников. Заходит в дом, они сидят за столом, водку распивают и так далее. Герой просится в шайку. Если вы не верите, глядите на моих руках. Вот у меня и клеймы есть. О том, что нанесение клейма характерно для обряда посвящения, мы уже говорили ранее. Это ни что иное, как татуировка. Вопрос о нанесении клейм и знаков специально разобран у Леба. Но есть и другой признак, свидетельствующий о связи этого мотива с обрядом посвящения. Это человеческая пища, которую обычно едят братья-разбойники. в человеческих костях, находимых в шахх, в обрубленных и оторванных руках, ногах, головах в трупах, которые в разбойничем дому кладутся на стол для сидения и прочего, мы имеем остаток обрядового каннибализма. Седьмое. Распределение обязанностей. Это братство имеет свою очень примитивную организацию. Оно имеет старшего Этот старший выбирается. Сказка называет его иногда большим братом. Иногда братья, покинув дом, бросают шарик или пускают стрелу, и потому чья стрела дальше летит, выбирает старшего. Более ясно отношение к лесному дому в следующем случае. Вот четыре богатыря и пошли. Доходит каменная стена вокруг этого царства и железный тын. Кто эти ворота отобьёт, тот и большой брат будет. У Худикова мальчик, которого отдали повару, чтобы и жарить его, попадает в ученики к кузнецу. Он попадает в старшие. Вон там в реке лягушки квачут. У кого перестанут квакать, тот будет царём. В Пермской сказке. Кричите, воротись река назад. Преклонись к серой земле лес. Утешись в лесе, тварь. Очевидно, выбирается наиболее ловкий и сильный, обладающий магической властью над природой. В этом именно заключается одна из сторон посвящения. Охотник якобы приобретал власть над стихиями, в частности над лесной тварью. А в выборах старших в указанных условиях упоминает и Шурц. В этой коммуне есть и известное распределение обязанностей. В то время, как братья охотятся, один из них готовит для них пищу. В сказке братья всегда делают это по очереди. Поселились, оставили дубинца завтрак варить и так далее. "Кто рыбу кашу-то варил у вас?" спрашивает пришелец в доме разбойников. Сказка не сохранила того исторически имевшегося положения, что вся группа вновь поступивших должна готовить пищу для всего дома и держать его в порядке. В Америке новопоступившие в течение 2 лет должны были нести рабскую службу. В некоторых местах Азии низший ранг новопоступивших назывался носителями дров и исполнял эти обязанности в течение 3 лет. В русской и немецкой сказках солдат, попавший к чёрту. Этот мотив представляет собой эквивалент пребывания в лесу. у Лешего и прочих, должен в течение ряда лет подкладывать под котлы дрова. На эту связь обратил внимание и Лурье, приводящий, между прочим, швейцарскую сказку, где главная обязанность мальчиков, попавших в лесную избушку, следить за тем, чтобы огонь в очаге не потух. Восьмое. Сестрица. Всё, о чём говорилось до сих пор, носит характер аксессуаров, обстановки, статики, но не динамики, не действия. Эта динамика начинается с появлением в этом братстве женщины. Мы не будем здесь рассматривать вопроса, каким образом в сказке девушка попадает в лесной дом. Она выгнана мачехой, приглашена в дом разбойниками, похищена и так далее. Из возможных форм попадания девушки в дом Мы остановимся только на похищении ее. В Афанасьевской сказке в лесу живут два богатыря. Один слепой, другой без ног. Скучно им показалось и. И выдумали они украсть где-нибудь девку от отца, от матери. Положение похищенной весьма почетное. Богатыри привезли купеческую дочь в свою лесную избушку и говорят ей. «Будь нам за место родной сестры». Живи у нас хозяйницей, а то нам увечным не к кому обеды сварить, рубашек помыть. Бог тебя за это не оставит. Осталась с ними купеческая дочь. Богатыри её любили, почитали, за родную сестру признавали. Сами они то и дело на охоте. А названная сестра всегда дома, всем хозяйством заправляет, обед готовит, бельё моет. Уже этого одного примера достаточно, чтобы установить следующие черты, характерные для сестрицы. Она или похищена, или, в других версиях, приходит добровольно или случайно. Она ведёт у братьев хозяйство и пользуется почётом. Она живёт с братьями как сестра. Из этих трёх пунктов третий не соответствует исторической действительности. И на нём я остановлюсь далее. Первые же два вполне историчны даже в деталях. С одной стороны, жизнь в мужском доме имеет своей целью отделение юноши от женщин. Весь дом и всё, что в нём происходит, запрещён женщинам. Такое враждебное отношение сохранилось, например, в немецкой сказке Мы клянемся: где мы найдём девушку, там потечёт её алая кровь. Этот случай явное отражение женских запретов. Но этот же случай ясен в другом отношении. Он относится к женщинам вне дома. Мужской дом запрещён женщинам в целом, но этот запрет не имеет обратной силы. Женщина не запрещена в мужском доме. Это значит, в мужских домах всегда находились женщины, одна или несколько, служившие братьям жёнами. Это настолько типичная черта этой системы, что Шурц прямо говорит о наличии трёх групп мужского населения: непосвящённых, юношей в мужском доме в вольных брачных отношениях и женатых, живущих в регламентированных брачных отношениях. У Вебстера и Шурца можно найти много примеров этому. Девушки, живущие в мужских домах, не подвергались никакому презрению. Родители даже сами побуждали их вступать туда. В этих домах обычно имеется одна или несколько незамужних девушек, которые часто являются временной собственностью молодых людей. У барора, говорит Шурц, половые потребности юношей удовлетворяются тем, что отдельных девушек насильно уводят в мужской дом, где они одновременно нескольким служат возлюбленными и получают от них подарки. Кроме насильственного увода или желания родителей, могли быть и другие причины, заставлявшие девушек или женщин уходить в мужской дом. Они иногда бежали от своих мужей, и этот случай также отражён в сказке. В пермской сказке Поповская дочь в брачную ночь бьёт своего мужа поясом и говорит: "Есть, говорит, у меня голиван, любовник. На лице у него сколько а нучи сушить. Харьк Харькович салон салоны чи тот лучше тебя. Безобраз жених. Потом она отдула его шёлковым поясом и сама убралась от его. Утром дружки стоят, невесты нет. Муж отправляется её искать и узнаёт: она у Харьк Харьковича, салона салоныча. У него в круг дому тын. На каждой тынинке по человечьей головинке. В самарской сказке жена бежит от мужа в лес, становится атаманом разбойников, а через 7 лет кается и возвращается домой к мужу. То почётное положение, которым пользуется сестрица, равно как и домашние обязанности, лежащие на ней, вполне историчны. Фрэзер сообщает о девушках, живущих в мужских домах на островах Пелау, следующее: во время своей службы Она должна держать помещение дома в чистоте и следить за огнём. Мужчины обращаются с ней хорошо, и её насильно не принуждают оказывать своё расположение. Девушка живёт в особом помещении при доме. Обращение с ней рыцарское, ни один из юношей не дерзнёт войти к ней в помещение. Она обильно снабжается пищей, юноши заботятся о предметах роскоши для неё. Ей приносят орехи бетелля и табак. Здесь хотелось бы обратить внимание ещё на одну деталь, которая окажется очень существенной для объяснения сказок типа Амура и Психеи, а именно. Пища подаётся ей так, что она при этом никого не видит. Пища подаётся ей в особое помещение. Далее на этом придётся остановиться подробнее. Женщины пребывают в домах только временно. Впоследствии они выходят замуж. Если бы женщина предпочла остаться здесь на всю жизнь, её бы не уважали. Из всех этих материалов видно, что девушка, проживающая в мужском доме, отнюдь не сестрица братьев. Раньше, чем перейти к вопросу, в каких формах осуществляется брачная связь одной или нескольких женщин с группой мужчин, посмотрим Всегда ли сестрица в сказке есть только сестрица? Во-первых, сказка резко отрицает наличие брачных отношений, и уже это должно заставить нас насторожиться. В сказке Волшебное зеркальце мы читаем: "Разглядевши её, каждый хотел на ней жениться. Да как не могли согласиться, то взяли её себе за сестру и вельми уважали". В другой версии Если кто из нас посмеет на сестрицу посягнуть, то не щадя изрубить его вот этой самой усаблею. Сказка здесь несколько передвинула границы брачных и братских отношений. Это можно подтвердить ссылкой на Вятскую сказку. Здесь изгнанная по очереди попадает в лесной дом к двум разбойникам. Они уходят и оставили ей всякого кушания и всякого снаряду. И всё тебе, и пей, и ешь, и самое лучшее платье снаряжайся. А она уже с ними прижела девчоночку маленькую. С ними, а не с одним из них. А о ребёнке мы ещё будем говорить далее. В белорусской сказке читаем. Был себе король с королевой. Имели они одну дочь весьма хорошую, и к ней сватались 12 кавалеров. А те каваллеры были все разбойники. Здесь, когда и девушки сватуются 12 женихов сразу, а не один жених. Правда, всё это отдельные чёрточки, отдельные случаи, но эти случаи показывают возможность такого передвижения границ под влиянием более поздних форм брака, исключающих и карающих полиандрию. Там, где парный брак незакон, наш случай высказан гораздо яснее. В монгольской сказке Семь царевичей идут в рощу, рудимент леса. Разогнать скуку. Они встречают необыкновенной красоты девушку. Послушай, что мы тебе предложим. Нас семь братьев-царевичей, и у нас до сих пор нет жон. Будь нашей супругой. Девушка-то согласилась, и они стали жить вместе. Между прочим, необходимо указать, что имеются не только мужские дома, но могли иметься дома женские. В проблему женских домов здесь входить невозможно. Здесь можно только указать на самый факт. Шурц считает их поздним явлением, подражанием мужским домам. В Пермской сказке 3 названных брата странствуют по миру. Подобно тому, как девушка попадает в мужской дом, здесь герои попадают в дом, населённый женщинами. Нечаянно стоит дом хорошей, заходит в этот дом отворяет ворота, заходит во дворец. Нашли белого хлеба и там варей всяческой нашли. В дом прилетают три девицы и узнают следующее. У нас в доме сегодня похитка. Явились к нам три молодца, из них и строих, один был очень красивой. Девицы расспрашивают героев и говорят: Вы зовите нас женами, а мы вас будем звать мужьями. «С нами вместе спать, а худых речей не выражать. Худые речи кто выразит, тогда мы вас не будем здесь держать, выгоним отсюда-во». Таким образом, мы видим, что в сказке брачные отношения не вполне вытеснены братскими. Каковы же были формы супружеских отношений в мужских домах? Материалов по этому вопросу очень мало. Во всяком случае, можно сказать, что отношения не везде и не всегда были одинаковыми. Женщины могли принадлежать всем, могли принадлежать некоторым или одному по их выбору или по выбору одного из братьев. Они представляли временную собственность молодых людей. За услуги они вознаграждались, сперва кольцами или другими вещами для них самих или стрелами для братьев. впоследствии они получали плату этот групповой брак имеет тенденцию закончиться индивидуальным браком она выбирает компаньона или любовника властелинницей которого она является номинально последний ответствен за её плату или вознаграждение но она свободно при известных условиях общаться с другими мужчинами в этом случае инициатива исходит от женщины но она может исходить и от мужчины. Мужчина может предложить девушке во время ее служения выйти за него, и это делается часто. Если его предложение принято, он платит братству некоторую сумму за свою жену. Чаще, однако, девушки вступают в брак, когда период служения кончился, и они вернулись в свою собственную деревню. Сказка всех этих возможностей не отражает. В сказке она или не принадлежит никому, или она принадлежит всем. Впрочем, в некоторых довольно редких случаях можно установить, что она принадлежит одному из братьев. У Худикова она отдаётся в жёны новопришедшему. Герой здесь приходит в разбойничий дом. Зачем тебе Тимоне домой? Останься у нас. Мы тебя женим, сестру за тебя отдадим. В других случаях можно усмотреть, что она принадлежит главарю шайки. Он меняется с ней крестами. В русской сказке не отражены подарки, которые она получает. Но по международному материалу такие случаи можно собрать. Зато сказка отразила другое явление стремление этого брака превратиться в индивидуальный, и ту роль, которую в этом стремлении играли дети. 9. Рождение ребёнка. Что от такого сожительства рождались дети это очевидно. Отношение к детям также не одинаково. Дети, происшедшие от таких союзов, почти всегда убивались. Мы можем предположить, что это происходило в тех случаях, когда женщины принадлежали всем сообща. Но там, где на фоне промискуитета уже создавался союз двух людей, Где отцовство могло быть известным, отношение могло быть иным. Во многих случаях ребёнок не считался нежеланным, но становился поводом для превращения свободной любовной связи в прочный брак. В сказке можно найти следы того осложнения, которое вносит рождение ребёнка. В Пермской сказке герой по лесной тропе попадает в дом. Стоит дом. В нём живёт богатырка-воительница. Я заблудший человек. Не примешь ли ты меня с собой жить на место мужа? То она согласилась с им жить, так же на место мужа держать, и они в год прижили мальчика. Жена говорит: "Теперь Фёдор Бурмакин, живи как требно быть, по-домашнему, что мне то и тебе дитё". Но Фёдор готовит бегство. Жена его уходит на побоище, и он уходит от неё на плато. То ребёнок заревел и лес затрешел. Услыхала, что ребёнок ревёт, очень скоро торопилась домой. То прибежала, ребёнка схватила, прибежала на море, на ногу ребёнка, встала, а за другу разорвала напополам. Она бросила эту половину, да бросила до его, а у его плотик начал тонуть. Кое-как он спихнул эту половину, потом отправился вперёд, а она свою половину съела. Ясны элементы. Лесной дом, сожительство в нем, рождение ребенка, стремление женщины превратить в брак в постоянный, нежелание этого брака со стороны мужа, уничтожение, съедение ребенка, использование трупа в качестве приворотного средства и уход мужа. В данном случае бегство мужа от жены удается. В сходный случай мы имеем в Северной сказке. Здесь рождаются двойни, после чего герой бежит. После некоторых приключений он пребывает домой и застаёт там свою жену. Здесь жена следует за лесным мужем в его дом. Поводом к превращению связи в брак являются именно дети. В этих случаях связь с большим домом ясна. Мы видим однако, что сказка в целом не признает брака в лесном доме. Для сказки женщина в этих случаях только сестрица. Возможно, что черты этого персонажа перенесены в сказки на другой персонаж, а именно на царевну. Если это так, то к затронутому кругу явлений относится царевна в сказке о живой воде. Здесь герой грешит с царевной, и она с двумя детьми отправляется искать своего мужа и находит его сестрица. и приняли они законный брак. Однако окончательно этот вопрос может быть разрешён только в связи с изучением царевны. 10. Красавица в гробу. Уже из изложенного стало ясно, что женщины, прожившие в мужских домах, проживали в них только временно. После некоторого пребывания в них они уходили из него и вступали в брак. или с одним из братьев, или чаще в своём селении. Исторически здесь должно было наступить одно осложнение. Всё, что делалось в мужском доме, для женщин было тайной. Здесь хранились святыни племени, совершались ритуальные пляски и прочее. Но для сестрицы не было тайн. Можно ли было так просто выпустить её из дома? Им То есть молодым женщинам, находящимся в доме холостых, разрешается видеть и слышать песни и пляски, от которых другие женщины были отстранены. В сказке девушка, живущая у богатырей в лесу, иногда внезапно умирает. Затем, пробыв некоторое время мёртвой, вновь оживает, после чего вступает в брак с царевичем. Временная смерть, как мы видели, Есть один из характерных и постоянных признаков обряда посвящения. Мы можем предположить, что девушка раньше, чем быть выпущенной из дома, подвергалась обряду посвящения. Мы можем догадываться и о причинах этого. Такое посвящение гарантировало сохранение тайны дома. Здесь сказка только слегка изменила внутреннюю, но не внешнюю последовательность событий. В сказке она неожиданно умирает и столь же неожиданно оживает и вступает в брак. Здесь не исторично только неожиданность. Именно момент ухода из дома ради брака и вызывал необходимость посвящения, то есть умирания и воскресения. О временной смерти говорилось ранее. Нам важно установить здесь внешние формы этой смерти, имеющие отношение к нашей сказке. От чего в сказке типа волшебное зеркало умирает девушка? Из материалов болты, поливки можно установить три группы предметов, от которых девушка умирает. Одна группа составляет предметы, вводимые под кожу: иглки, шипы и занозы. Сюда же можно отнести шпильки и гребёнки, вводимые в волосы. Вторая группа это средства, вводимые внутрь. Отравленные яблоки, груши, виноградинки или реже напитки. Третью группу составляют предметы, которые надеваются. Здесь фигурирует одежда: рубашки, платья, чулки, туфельки, пояса или предметы украшения: бусы, кольца, серьги. Наконец, есть случаи, когда девушка превращается в животное или птицу и вновь превращается в человека. Средства оживления очень просты. Нужно вынуть иглу или шпильку из-под кожи. Нужно потрясти труп, чтобы отрава выскочила наружу. Нужно снять рубашку, колечко и так далее. Среди способов, какими в обрядах посвящения достигается временная смерть, имеются и названные ранее. Одним из способов было введение под кожу острых предметов. Главная часть церемонии состояла в умерщвлении посвящаемого. который таким образом обретал большую магическую силу. Умерщвление производилось путём мнимого или волшебного введения в тела посвящённых священных раковин, после чего упавший вновь оживлялся песнями. Эими раковинами стреляли в посвящённого. Мнимым или волшебным такое убийение представляется исследователю или постороннему зрителю, но не самому посвящённому. который мнил себя действительно убитым и воскресшим. Данный случай не исключение. Общеизвестно, что почти во всём мире болезнь приписывается наличию в теле постороннего предмета, а лечение состоит в извлечении шаманом этого предмета. Здесь этим же причинам приписывается смерть и возвращение к жизни. Другим способом вызвать временную смерть было отравление. Этот способ практиковался очень широко. Юноши падали замертво, теряли сознание, а через некоторое время они приходили в себя и возвращались к жизни. Так, на Нижнем Конго руководство по священиям берет на себя жрец-волшебник. Он уходит со своими воспитанниками в лес и проводит там с ними определенное время. Они, по-видимому, при помощи наркотического средства погружаются в сон, и объявляются мёртвыми. Мы ничего не слышим об отравленных плодах. Яд, по-видимому, всегда подносился в виде напитка, каковой имеется и в сказке. Но в сказке действие напитка, кроме того, часто переносится на плоды. Наконец, если на девушку надеваются рубашки, пояса, бусы и прочее, то частично это позднейшие сказочные явления. Частично же мы имеем здесь обрежение мёртвого. На посвящаемых надевали одеяние мёртвых, после чего они считались умершими. Там, где одежда вообще не известна, посвящаемого в знак смерти обмазывали белой глиной. Рубашка, надеваемая на девушку, есть одежда смерти. В самарской сказке девушке присылается рубашка на смерть. Девушка вздумала рубашку померить. Надела, легла да и умерла. Гроб Это, конечно, позднейшее явление. Но возникновение и эволюция гроба вообще могут быть прослежены. Предшественниками гроба являются деревянные хранилища животной формы. Такие хранилища засвидетельствованы во многих местах. Шурц, например, сообщает о домах с деревянными изображениями акул, внутри которых хранились трупы вождей. Это древнейшая форма гроба. Такая форма в свою очередь отражает более ранние представления о превращении человека при смерти в животное или о сединении его с животным. В дальнейшем гроб теряет свои животные атрибуты. Так, в египетской книге мёртвых можно видеть изображения саркофагов или постаментов, на которых лежит мумия. Они имеют ножки животного и голову и хвост животного. В дальнейшем животные атрибуты совсем отпадают, и гроб принимает известные нам формы. С этой точки зрения превращение девушки в животное и обратно, её превращение в человека и положение её в о гроб с обратным извлечением её оттуда живой, явление одного порядка, но в разных подревности формах. Почему гроб часто бывает стеклянным? На этот вопрос можно дать ответ только в связи с изучением хрустальной горы. стеклянной горы, стеклянного дома и всей той роли, которую в религиозных представлениях играли хрусталь и кварц, а позже стекло вплоть до магических кристаллов средневековья и более поздних времён. Хрусталю приписывались особые волшебные свойства. Он играл некоторую роль в обрядах посвящения, и хрустальный гроб есть только частный случай более общего явления. Здесь может возникнуть ещё такой вопрос: почему в гроб кладётся только девушка? Почему сказка не сохранила введение шипов и прочего для юноши? Однако это не совсем так. В некоторых случаях в стеклянном гробу лежит юноша. Спящей красавице можно противопоставить спящих отроков. Наконец-то юноша-герой, отправляясь к водяному, средился в белую рубашку и под штанники. Всё равно как на смерть средился. Но всё же тенденция к специфически женским формам временной смерти на лицо. В этнографических материалах нет источников для такой дифференциации. Мы должны считать её явлением сказочной традиции, начало и причину которой можно проследить только путём специального изучения данного сюжета. 11. Амур и Психея. Весь затронутый здесь круг явлений очень сложен, и, несомненно, что еще не все связи вскрыты, что не все еще обнаружено и найдено. С другой стороны, вполне возможно, что некоторые аналогии могут оказаться ложными. Так может быть поставлен вопрос о связи с затронутым кругом явлений некоторых элементов сказки об Амуре и Психее. Где находится Психея? Где происходит её брачная жизнь с Амуром? Аксессуары эти известны: дворец и сад. Однако Психея русских народных сказок живёт в лесном доме, и она жена одного из 12 братьев. В северной сказке хозяйка дома старушка. Девушка приходит в её дом, она приглашает её лечь за занавеску. Вдруг стук, гром. Идут 12 молодцов. Они и говорят двенадцатому брату, «Ты уже не ужинай, у тебя есть невеста». Он спит с пришедшей девушкой. Здесь, конечно, легко возразить, что этот случай не показателен, что здесь произошла ассимиляция с мотивом двенадцати разбойников. Вопрос так может быть поставлен. Но допустима и другая постановка. Не отражает ли брак психеи с Амуром явление временных браков с братьями? причём здесь опущены другие братья, и полиандрический временный брак представлен парным браком позднейшей формации. Целый ряд наблюдений подтверждает это предположение. Что дворец Амура стоит в лесу это не специфическая черта русской сказки, это общераспространённая черта её. В ганноверской сказке девушка попадает сюда на 7 лет, то есть живёт здесь временно и должна прибирать дом совсем как знакомые нам сестрица слуги, работники и кучера этого дома все на перерыв стремятся провести с ней ночь. Но это далеко не единственная черта, приводящая к этой мысли. Девушка обычно запродана чудовищу. Изучение запродажи показывает, что запроданный попадает в обстановку, связанную с комплексом посвящения. Что девушка продавалась родителями в мужской дом, мы уже видели ранее. Мы видели, что родители сами отправляли её туда. В сказках типа Амур и Психея девушка обычно слабо сопротивляется. Далее, если она находит в новом месте всегда готовую для неё еду, то и это весьма близко подходит к тем материалам, которые сообщались ранее. Не печалься, батюшка, говорит меньшая дочь. Бог даст, мне и там хорошо будет. Вези меня к змею. Отец отвез ее, оставил во дворце, попрощался и уехал домой. Вот красная девица, дочь купеческая, ходит по разным комнатам, везде золото да бархат, а никого не видать, ни единой души человеческой. А время идет да идет. Проголодалась красавица и думает. «Ах, как бы я теперь покушала!» Не успела подумать, и уже перед нею стол стоит. А на столе и кушанья, и напитки, и сласти. Разве только птичьего молока нет? Мы и здесь легко узнаём уже знакомый нам большой дом, хотя он в этом случае ни назван и не описан. Уже ранее мы видели, как девушка в этом доме снабжается пищей. Её подают так, что она при этом никого не видит. То есть мы имеем некоторую инсценировку невидимости слуг. Невидимые слуги. Постоянная черта этих сказок. У Фрезера дело представлено очень рационалистически. Возможно, однако, что дело здесь гораздо глубже. Мы уже знаем, что пребывающие в доме мыслились пребывающими в царстве смерти. Одна из особенностей его невидимость. Отсюда и слепота, и белая или чёрная окраска неофитов и так далее. Отсюда же Как мы увидим далее, и шапка невидимка. Это несколько условная невидимость, воспринималась однако так же реально, как условный маскированный животный вид обитателей этого дома. Мы имеем маскировку невидимости, которая в сказке сохранилась как реальная невидимость. Наконец, этому не противоречит и животная природа жениха, и его внезапное исчезновение, наоборот, это подтверждает догадку. Что лесные братья имеют животный облик, это вовсе не исключение. Посвящённые и живущие в мужских или лесных домах часто мыслились и маскировались животными. Наконец, утреннее исчезновение жениха связано с мотивом дома, пустующего в течение дня. Все эти мотивы встречаются и в других сказках. В них нет ничего специфически нового. Более специфичным для данного цикла сказок является мотив посещения родственников. В сказках о волшебном женихе или сама девушка, иногда даже вместе с мужем, отправляется в гости к своим родным, или девушка принимает гостей из своего дома. Царство, в котором проживает Психея, уже давно понято как царство мёртвых. Что подвергающиеся посвящению мыслицы пребывающими в ином мире, мы уже видели. Но если бы сад змея был только потусторонним царством, то посещение родственников было бы необъяснимо. Если же сад и царство змея, живущего в браке с девушкой, и царство оставленных позади родственников и родителей, понимать в указанном здесь смысле, то посещение родственников становится понятным. У Апулиея девушку посещают её сёстры. В наших сказках часто происходит обратное. Девушка посещает своих родителей. Вздумала про свою сторонушку. "Пусти меня к матушке повидаться". "Но ну так поедем к родителям", и так далее. Как указывает Вебстер, посещение родных по истечении известного срока разрешалось. Болты находит, что сказка теряет характер чудесного, так как жене удаётся уговорить мужа посетить её отца. Это может быть и так Но в сказки чудесные и нечудесные может быть одинаково историчным. 12. Жена на свадьбе мужа. При обрисованном положении как юноши, так и некоторые девушки имели каждый в своей жизни последовательно два брака. Один вольный, в большом доме, брак временный и групповой. Другой после возвращения домой, брак постоянный и регламентированный. Брак, из которого создаётся семья. Можно заметить, что в сказке герой иногда женится два раза, вернее, собирается жениться во второй раз, забыв о первой жене. С точки зрения нашего материала можно поставить вопрос: не есть ли первая жена, встреченная вне дома, где-то в другом царстве и так далее, жена временная в мужском доме? Вторая жена, на которой герой собирается жениться после возвращения домой, может соответствовать жене второго, регламентированного брака. В исторической действительности первая жена, жена братьев, и в том числе каждого в отдельности, оставлялась и забывалась. По возвращении домой совершался уже постоянный, прочный брак, создавалась семья. Именно так всегда хочет поступить герой. Но брошенная жена оттуда напоминает о себе, и герой женится на первой. Если это наблюдение верно, если здесь действительно есть исторически обусловленная аналогия, то это означало бы, что сказка здесь отражает позднюю стадию, стадию разложения этой системы, ту стадию, когда наступает конфликт со строем, который был свойствен земледельческому порядку и требовал иных форм брака. Рассмотрим несколько относящихся сюда случаев. В сказке Морской царь и Василиса Премудрая герой запродан морскому царю. Он уходит к нему, женится на его дочери и затем вместе с ней возвращается домой. Василиса говорит: "Ступай, царевич, вперёд, доложись отцу с матерью, а я тебя здесь, на дороге обожду. Только помни моё слово. Со всеми целуйся, не целуй сестрицы". Не то меня позабудешь. Здесь вызывает недоумение, что собственно заставляет Василису остановиться на дороге. В сказке нет никаких препятствий, в силу которых она не могла бы просто войти в город вместе с царевичем. Этот странный поступок мотивирован не сказкой, он мотивирован историей. Если бы она не остановилась у ворот, то никакого конфликта двух жён не произошло бы, а он не вполне забытое историческое явление. Остановка на дороге это те белые нитки, которыми наш мотив пришит к сказке. Запрет не целуй сестрицы, для нас так же ясен. Сестрица здесь, такая же сестрица, как и в лесном доме. Не целуй также достаточно ясное указание. Девушка здесь просит героя не знать других женщин. Но он всё же целует сестрицу, то есть вступает в другой брак, вследствие чего совершенно забывает о первой жене. Наш царь сына женит на богатой королевне. Здесь характерно, что сына женят, а не саму дженница. На богатой, то есть совершается брачная сделка. Два брака по характеру отличаются друг от друга. В Василисе Забыта, но в сказке Она всегда находит средства напомнить о себе в разгар свадебного пира. Тут вспомнил царевич про свою жену, выскочил из-за стола и так далее. Да бедной королевской дочери уже никому дела нет, и герой женится на Василисе. Невесты этой, конечно, было конфузно и гостям, но делать было нечего. Можно возразить, что такое толкование поцелуя рационализировано. Ряд авторов выдвигает другое толкование. Забытие рассматривается как потеря памяти при вступлении из царства живых в царство мёртвых и наоборот. Так смотрит, например, Арне. Что девушка принадлежит к существам иного мира видно из того, что юноша забывает о ней при поцелуе с девушкой этого мира. Такое толкование возможно. Мы видели, как можно понимать пребывание героя в ином мире. В книге мёртвых есть молитвы о сохранении памяти, что указывает на наличие представления о потере памяти. Однако этому противоречит поцелуй. Почему забвение наступает именно с поцелуем? Это при таком толковании неясно. Тогда как при понимании поцелуя и сестрицы в том смысле, как это делается здесь, дело приобретает некоторую ясность. Средство, которым девушка напоминает о себе, состоит в том, что делается пирог, из которого вылетают две голубки. Разрезал он пирог, а оттуды голубь да голубка вылетели. Эти голубки целуются. Любовная верность голубей напоминает герою о его собственной неверности. Кагаров в своём исследовании свадебного обряда говорит следующее: Изображение пары голубков налепляется на каравай, чтоб наши дити у пары были. Или по краям свадебного каравая помещаются две птички, носик с носиком, чтобы молодые жили в согласии. С этим я сопоставляю магическое изображение двух кукол, нежно обнимающих друг друга и долженствующих вызвать любовь и согласие определённых лиц. Португалия. Автор относит этот обряд к синдасмическим или соединяющим обрядам. Отражение такого обряда мы имеем и в сказке. Поцелуй изобвинения, свойственный не только типу сказки о Василисе и морском царе, но и другим. Подробное изучение этих случаев вскрывает положение дела с полной ясностью. Даже словесные выражения, создавшиеся в ситуации, становятся особенно ясным в свете приведённых материалов. В Вятской сказке герой запродан чёрту. Он женится на его дочери и возвращается. Он тогда подумал жениться и совсем забыл о той. А уж ей были последние дни выходить. Какую роль при превращении временного брака в постоянный играли дети, на это указывалось ранее. Родители говорят вернувшемуся сыну: "Ступай к дичихи, сватайся. У неё три дочки. А то где ты там нашёл невесту какую-то дальнюю? Вздумал Иван Царевич про свою старую невесту, сказал королю: "Мне твою дочь нельзя взять, есть у меня невеста в Урале, дикие места, лес и так далее". Этим объясняется так часто встречавшееся в сказках двоежёнство. Вот бы быть ей моей женой. Ну уж у меня жена есть. На что мне К этому же кругу принадлежит и Финист. Однако расстановка действующих персонажей здесь несколько иная. Первый брак, притом брак вольный, совершается не в лесу, не в ином царстве, а дома, после чего любовник в образе животного уходит в иное царство и там уже собирается жениться или женится на другой. Когда его находит девушка и, купив в три ночи у соперницы, отвоевывает себе мужа, Мотив купленных ночей несомненно также историчен. Но в материалах по мужским домам нет данных, при помощи которых этот мотив может быть объяснён точно. Можно только предположить, что здесь мы имеем запрещённую связь девушки с юношей-птицей, то есть с маской, с юношей, уже находившимся за пределами своего дома, в ином царстве, куда за ним отправляется его невеста. 13-е Неумойка. Мотив жены на свадьбе мужа перекликается с мотивом мужа на свадьбе жены. Но раньше, чем перейти к этому мотиву, необходимо рассмотреть некоторые обстоятельства возвращения героя домой после посвящения. В сказке неузнанный герой часто бывает грязн, вымозан в саже и прочем. Это неумойка. Он заключил союз с чёртом, который запрещает ему мыться. За это чёрт даёт ему несметные богатства, после чего герой женится. Он не стрижётся, не бреется, носа не утирает, одежды не переменяет. Это продолжается 15 лет. В немецкой сказке 7 лет. После чего герой говорит: "Ну, служба моя кончена". После этого чёрт изрубил его на мелкие части. бросил в котёл и давай варить сварил вымыл и собрал всё воедино как следует он взбрызгивает его живой и мёртвой водой мотив грязного жениха ещё более развит в немецкой сказке тебе в ближайшие годы нельзя мыться нельзя стричь бороды и волос и молиться отче наш сходно Не мыться, не бриться, не смаркаться, не стричь ногтей, не вытирать глаз. Подобное же сообщается о девушке в лесу. Она вымазала себе лицо и руки сажей. Она одета в шкуру разных зверей. Герой мужской сказки одет в медвежью шкуру. Такое состояние героев или героинь характерно для времени их пребывания в лесу или службы у чёрта и предшествует браку. Но изредка встречается и вне этой ситуации. Напился, пьян и вывалился в грязь, а после того вымырлся в смоле, и потом вымырлся в перо, и потом таким чудаком пошёл на корапь. Запрет умываться не только часто встречается в обряде, но он составляет почти непременную часть церемонии. Срок этого запрета различен. Он продолжается во всё время пребывания в заповеднике: 30 дней, 100 дней, 5 месяцев и так далее. Посвящаемый не только не умывался, но обмазывался золой. Это обмазывание очень существенно. Не умывание, связанное с обмазыванием или сажей, или глиной, то есть собственно с окраской в чёрный или белый цвет. Во время первых 100 дней он не моется и становится таким грязным, что при выходе его не узнают. Они говорят, что он так грязн, что он не видим. Таким образом, неумывание связано с невидимостью. С этим, по-видимому, связано окраска в белый цвет. Они с головы до ног окрашены в белый цвет и поэтому представляют отталкивающий, а так как они не моются, неопетитный и грязный вид. Уже ранее мы видели, как окраска в белый цвет связана со слепотой и невидимостью. С этим же, по-видимому, связана окраска в черный цвет. Они выходят черные от грязи и сажи, и на них нельзя смотреть, пока они не вымылись. «Are not to be seen» может означать также «невидимые». Но и запрет есть не что иное, как выражение фиктивной невидимости. Впрочем, для нас это даже несущественно. Нам важно установить факт запрета. Здесь можно установить ещё одну особенность. По сообщению Паркинсона, запрет на умывание для лица во всё время созревания ямса от посадки до выкопки. А разрешение умываться даётся вместе с урожаем. Мы здесь стоим у истоков позднейшего земледельческого представления об уходе под землю божества. способствующего плодородию. Что обряд научает, как достигнуть обилия дичи, мы уже знаем. То же переносится на продукты земледелия. Между прочим, и русская сказка сохранила любопытный отголосок этого. Здесь в большом доме в лесу девушка говорит герою: "Вставай, Иван Царевич, сын крестьянский, хлеб уже убран, я всё сладила. Поди, выморы лицо сажей". Выпотрайся весь и ступай к концу. В этой сказке отец девушки дал задачу засеять, вырастить и убрать хлеб. Почему же герой в доказательство, что якобы именно он, разрешил эту задачу, должен вымозаться сажей? Из приведённых примеров это становится ясным. От пребывания в состоянии невидимости, неумытости, черноты зависит урожай. Не умывание также каким-то образом подготавливает к браку. Его тело вымазывалось грязью, и от него требовали, чтобы он ходил по селению несколько дней и ночей, бросая грязью в сторону женщин. Наконец его передавали женщинам, которые его мыли, раскрашивали его лицо и плясали перед ним. После такого возвращения юноша мог вступить в брак. Сравним с этим русскую сказку привели его он весь оброс мхом она остригла его и обрила своими руками ну вот теперь я могу выйти замуж за вашего сына запрет умывания представляет собой этнографическую проблему в суть которой мы здесь не можем входить это лежит вне наших задач в сказке нельзя провести точных границ между неумытым и животнообразным героем Возможно, что вымазывание в грязи имеет какое-то отношение к воображаемому животному облику, есть своего рода маска. Девушка, например, не только не моется и вымазывает себя сажей, но и обмазывает себя мёдом и облепляет себя перьями. Там, где посвящение уже давно нет или где оно утратило свою связь с наступлением половой зрелости, а приобрело другой характер, Обмазывание и пачканье всё ещё держится. Так, в греческих мистериях посвящаемый обмазывался глиной, гипсом или обсыпался мукой или отрубями. Некоторые авторы, Зантер и другие, хотят видеть в этом стремление сделать себя неузнаваемым. И действительно, как мы сейчас увидим, неузнавание есть непременная черта, непременное условие возвращения героя из леса. Таким образом, неумывание есть очень сложное явление, связанное с невидимостью и слепотой, с животным обликом и с неузнаваемостью. Связано оно также с пребыванием в стране смерти. Замтер, цитируя Радлова, указывает, что сибирский шаман, отправляющийся в царство мёртвых с душой умершего, вымазывает лицо сажей. В свете этих материалов можно утверждать, Что так часто встречающееся в фольклоре переодевание героя, обменивание одежды с нищим и прочее, есть частный случай такой перемены облика, связанный с пребыванием в ином мире. Странным образом в одной сказке у Кургаева мы видим не только переодевание, но и толкование его в этом именно смысле. И сам пошёл дорогой, но платье у него, как у выходца из того света, было уже другое. И было написано: "Выходит из того света на спине, конечно. 14-е. Незнайка. Мотив неумойки тесно связан с мотивом незнайки. Сущность этого мотива состоит в том, что герой прибывает домой или в царство своей будущей жены неузнанным. С одной стороны, он притворяется, что он ничего не знает, не помнит. Царь его спрашивает: "А что, братец, из каких ты родов и как тебя зовут?" "Я не знаю". Сколько бы царь ни допытывался, он всё говорит: "Я не знаю, как бы не зовут, или кто ты такой. Я не знаю откуда, не помню и родства". Здесь у героя отрублен палец. Конь советует герою: "Ты поди к королю в сад, ляг в борозду". А своё лицо закрой, не кажи. Он весьма красив был. Что не спросят, что не скажут, а ты говори: "Что не знаю". Таких примеров очень много. Где ты бывал, что видал? Нигде не бывал, ничего не видал. Сколько ни выпрашивали, а он ничего не помнит. Как тебя звать? Откуда ты? А он на все эти вопросы отвечал: "Не знаю". Оттого его прозвали незнайкой. Кто ты? Не знаю. Человек ли? Не знаю. С другой стороны, и родители не узнают вернувшегося сына. Отец никак узнать его не мог. Никто не может его признать, что он сын их. Его потеряли, значит. Много годов он проживался там, оборвался небось, обносился Точно так же в вятской сказке отец не узнаёт своего сына. Нет необходимости доказывать, что и здесь отражён один из моментов возвращения. В этих случаях своеобразный этикет требовал, чтобы вернувшийся забыл своё имя, своих родителей, свой дом. Он новый, другой, переродившийся, умерший и воскресший человек с другим именем. С другой стороны, и родители делали вид, что не узнавали сына. А если отсутствие продолжалось несколько лет, то и действительно они могли не узнавать его. 15. Плешивые и покрытые чехлом. С мотивом неузнанного прибытия часто связан мотив покрытой или наоборот, непокрытой, безволосой головы. Уже в приведённом примере мы видели. А своё лицо закрой и не кажи. Герой часто надевает на голову какой-нибудь пузырь или кишку или тряпку. Тогда выбрал трибушину, взял кишки, вымыл как следует, надел на голову, образовалась шляпа у него, а кишками руки обмотал. Или Иван купеческий сын отпустил коня на волю, нарядился в бычью шкуру, на голову пузырь надел и пошёл на взморье. Купила она три кожи в оловьях. Сработал он себе кожан, так что человек и не видно, и хвост пришил, сожжение в две. Мы видим, что герой в этих случаях почему-то прячет свои волосы, прячет голову. Этот мотив покрытой головы странным образом часто связан со своей противоположностью, с мотивом открытой, плешивой, лысой головы. Часто этот мотив связан с незнайкой. Пошел на бойню, где бьют скот. Взял пузырь, надел его на голову. Пришел к царю за милостыней. Царь и спрашивает. — Как тебя зовут? — Плеш. — По отчеству. — Плешавница. — А откуда родом? — Я прохожий, сам не знаю откуда. Здесь герой, покрывший голову, называет себя Плешивым. По-видимому, кишки или пузырь должны скрыть волосы, вызвать... Впечатление плешивости. Совершенно то же имеем и в дунганской сказке. Некогда жили три брата. Младший на голове носил шапку, сделанную из бараньего желудка, и потому все называли его плешивый. А почему он у тебя платком закрыт? царь его спрашивает. А он у меня плешивый. Так худо смотреть. С другой стороны, герои сказки часто называются плешивыми. Что бы тебя ни спрашивали, говори: лысенький, плешивенкий. Ответ этот в свете приведённых материалов означает: разве ты не видишь по моему головному убору, откуда я иду и что на мне лежит за предслово? Именно плешивый разрешает иногда задачу царевны. Мои три загадки решил этот плешивый. Хоть он и плешивый, а я пойду за него, говорит царевна в узбекской сказке. Жили семеро глупых лысых и один хитрый растрёпа. Так начинается Халха, монгольская сказка. Этот растрёпа напоминает немецкого Гриндкопфа, героя с колтуном в волосах. В чём здесь дело? Откуда такая распространённость, такая устойчивость этой частности? В обряде инициации не было, пожалуй, ни одной части человеческого тела, которая не подвергалась бы каким-нибудь манипуляциям. Даже внутренности, как мы видели, считались вынутыми и заменёнными. Особым манипуляциям подвергались и голова, и волосы. Манипуляции с волосами были двоякие. Или их обрезали, опаляли, или, наоборот, давали им расти. Но в таком случае их прятали под особый головной убор, который нельзя было снимать. Свидетельства об этом мы имеем со всех материков, но больше всего с островов Тихого океана. На Соломоновых островах могут жениться только те члены мужских союзов, кто обладает длинными волосами и кто в отрочестве, то есть во время полового созревания, носил особого вида головной убор, имевший вид конуса. Волосы врастают в эту шляпу, так что её невозможно снять. Ниверман говорит: Ему никогда нельзя показываться женщинам без шляпы, даже в начале, когда волосы ещё короткие. Женщина, увидевшая его без шляпы, немедленно была бы предана смерти, всё равно как если бы она вступила в место сборищ союза. Юноши за время от обряда до вступления в брак здесь носит название матазизен. Позже шляпы снимается вместе с волосами. Таким образом, эта шляпа знак будущего жениха. Ниверман считает, что рост волос способствует увеличению потенции. С ростом волос мальчик развивается в мужчину, и путём ношения брачной шляпы он приобретает сексуальную потенцию. Это одно из десятков возможных объяснений. Волосам приписывается сила На это здесь можно только указать, напомнив хотя бы историю Самсона и Далилы. Из приведённых материалов не видно, чтобы шляпа делалась из кишок или пузырей животных, как это показывает наша сказка. Но в Африке такая форма, по-видимому, существовала. На Гамбии новообрезанные носят шапку странной формы с парой бычьих рог. Мы понимаем теперь также почему в американских мифах Проглоченные и вновь извергнутые китом выходят из желудка кита без волос. Все эти материалы позволяют и данный мотив, мотив безволосого жениха или жениха с покрытыми волосами, поставить в генетическую связь с обрядом инициации. Шестнадцатое. Муж на свадьбе жены. Эти детали дают некоторые дополнительные штрихи для рассмотрения мотива мужа на свадьбе жены. Однако этот случай существенно отличается от мотива жены на свадьбе мужа. Там герой встречает суженую вне дома, возвращается, уже собирается вступить в другой брак и так далее. Здесь дело происходит иначе. Герой женат или женится. Сначала в сказке Затем уже уходит из дому, узнаёт, что жена собирается вступить в новый брак, за другого хочет замуж выходить. И спешно возвращается, успевая к свадьбе жены. В этом случае мы имеем дело с браком, который был совершён до посвящения. Мы имеем далее уход мужа в лес, длительное отсутствие его и попытку к новому браку оставшейся дома жены. Но не противоречит ли это предположение тому порядку вступления в брак, при котором посвящение было одним из условий вступления в брак? Мы здесь имеем не противоречие, а более позднюю форму. По мере вымирания этого обычая обряд совершался всё реже и реже, иногда с перерывами в 10 и более лет. И у Шурца, и у Вебстера можно найти достаточно примеров этому. Тем временем юноши подрастали, вступали в брак, не дожидаясь посвящения, а посвящению подвергались задним числом. Так что бывали случаи, когда посвящению подвергались мужчины лет 40 вместе с едва достигшими зрелости мальчиками. Мотив мужа на свадьбе жены исследован Толстым. Профессор Толстой не ставит себе целью исследовать происхождение этого мотива, Но в его работе собран материал, который позволяет дать ответ на очень важный для нас вопрос: где же пребывает муж в то время, как жена его ожидает? Толстой очень убедительно показывает, что герой уходит в обитель смерти. В Вятской сказке пребывание у лешего длится 12 лет, пролетающих как 12 дней. Обычный в сказке мотив быстротечности времени в стране смерти. где год проходит для сознания человека как один день. В архангельской сказке Ивана щука рыба заглонула и вынесла к берегу и выблевыла. Иван купеческий сын и пошёл. И так далее. Пребывание в животном как способ посвящения нам уже известно. И есть и другие детали, приводящие к тому же. Муж возвращается изменившимся ниже на они близкие не узнают его совершенно правильно замечает толстой заслуживает внимания то обстоятельство что меняется наружность только у мужа об изменении наружности жены за время разлуки сказка умалчивает наконец если он по наблюдениям профессора толстого приходит обросшим волосами в запущенном грязном виде оборванным странником То есть здесь мы имеем верный признак возвращения из леса. 17. Запрет похвальбы. Перечисленными мотивами не исчерпывается связь с сказкой с большим домом. Здесь выбраны только наименее гипотетические, наиболее ясные случаи связи. В плане гипотезы может быть поставлен вопрос и о связи с комплексом дома Ещё некоторых запретов, в частности мотива запрещения похвальбы и мотива запретного чулана. Возвращающийся должен хранить глубокое молчание обо всём, что он видел и слышал. Джопсон видел мальчика, который в предыдущую ночь вышел из чрева. Он никак не мог пробудить его открыть рот. Мальчик держал палец на губах. Мы легко узнаём здесь столь распространённую в сказках немоту. Как указывает Фрабениус, эта немота иногда имеет определённые сроки. Она длится столько дней, сколько длится обряд. В немецких сказках девушка, возвращающаяся из лесного дома, не говорит и не смеётся до определённого срока. Эту немоту мы имеем и в наших материалах. Когда парень пробудился и встал, он оказался без языка, не может ничего говорить. Запрет этот касается всего, что было увидено и узнано в лесу. Нарушение запрета грозит смертью. Будешь разуметь теперь, что всякая тварь говорит, только никому про то не сказывай. А если скажешь, смертью помрёшь. В частности, особой глубокой тайной обставлено обладание помощником или волшебным предметом, талисманом, полученным в лесу. Вот почему сказочный помощник Перед тем как герой возвращается домой, запрещает ему хвастать им. Смотри же, никому не хвались, что ты на мне верхом ездил, а похвалишься раздавлю тебя. Формула, что ты на мне верхом ездил, есть просто более художественные выражения, чем что ты обладаешь мной. Что ты знаешь, не сказывай никому, а как скажешь, двух минут не проживёшь, помрёшь. Не хвались ты мною. Не хвались, что за едину ночь дом построили с тобой. Если ты мною похвастаешься, тогда я тебя не пожалею. Съем. Связь этих запретов в стайной помощника совершенно очевидна. Менее ясный запрет и в сказках типа верный слуга. А кто это слышит, да ему скажет, тот по колено будет каменный. Изучение запретов в сказке Могло бы составить предмет особого исследования. В частности, необходимо изучить не только запреты, но и их нарушения. 18. Запретный чулан. Другой запрет, состоящий в связи с мотивом большого дома, это мотив запретного чулана. В сказке Чудесная рубашка рассказывается, как герой сперва живёт в лесу, питаясь кореньями и ягодами, а затем попадает в дом с обычными аксессуарами этих лесных домов. Здесь и комнаты, и пустота, и приборы, и прочее. Здесь живут три брата в животном обличии: орёл, сокол и воробей. Они могут обращаться в молотцов и принимают его за родного браца. Ему даётся служба собирать на стол. Орёл отдал ему ключи, Позволил везде ходить, на всё смотреть, только одного ключа, что на стене висел, брать не велев. Иван, конечно, отпирая чулан запретным ключом, и за дверью видит коня. После этого он засыпает и спит беспробудным сном целый год. Это повторяется 3 раза. После третьего раза братья дарят ему коня, и он уходит. В этой сказке всё совершенно ясно. И она показывает нам, что в данном случае в запретной комнате находится будущий помощник героя. Она интересна ещё тем, что нарушение запрета не создаёт никакого конфликта. Исторически оно именно так и должно было происходить. Запрет на помощника должен был действовать только до известного момента, до беспробудного сна, после чего запретное для посвящённого становится дозволенным. Запретный чулан не раз исследовался. Гартленд честно признаёт, что изучение народных сказок ещё не сделало достаточных успехов, чтобы дать нам возможность возвести эти мифы к общему источнику и удовлетворительно объяснить их значение. Кирби даёт чисто бытовое объяснение, основываясь на том, что в запретной комнате иногда находится женщина. Он находит что плоские крыши восточных домов в соединении с изоляцией женщин должны были создать такое положение почти обычным на востоке. Такое сближение более чем рискованно. Между тем, материалы, которые приведены ранее, приводят к предположению, что и запретный чулан восходит к комплексу большого дома. Чтобы решить, так это или нет, мы должны выяснить, имелись ли такие запретные помещения в этих домах. Далее мы должны поставить вопрос: что в них хранилось? Сопоставляя полученные результаты с материалом сказки, мы должны будем спросить себя: во-первых, какова обстановка этих запретных чуланов, и, во-вторых, что в них находится? Но здесь мы наталкиваемся на одну трудность на недостаточно полное описание этих домов в этнографии. Тем не менее, На наличность таких запретных помещений указывает целый ряд деталей. Мы знаем, например, что на острове Фиджи в пределах ограды находилась другая, меньшая, включающая святыню святых. Что там находилось, не сообщается. Однако мы знаем, что такие явления имелись не только на острове Фиджи. Известно, что в мужских домах хранились святыни племени, запрещённые для непосвящённых. Маркинсон сообщает. На определённом месте острова находилось место, куда всем не посвящённым стражайше запрещено входить. Внутри этой запретной площади имелось 12 отделений, и каждое из них обладало святым домом. Два из этих домов были настолько святы, что никто не входил в них и даже не приближался к ним. В этих домах стояли вырезанные из дерева птицы, рыбы, крокодилы и акулы, а также изображения людей, солнца и месяца. Итак, мы имеем сообщение, что имелись специальные запретные помещения, в которых находились вырезанные из дерева животные. Это уже перекидывает некоторый мост к животным помощникам, находящимся в запретном чулане в сказке. Далее там хранятся изображения солнца и месяца. На этом ещё придётся остановиться. Тайные помещения клубных домов упоминаются об уасом. У квакиутл посвящение производилось в особом тайном помещении мужских домов. Там подолгу сидел неофит. Там, по-видимому, над ним производились все полагающиеся операции. Ты подходишь близко к тайной комнате великий волшебник. Ты был внутри тайной комнаты. Так поётся об одном из посвящённых. Очевидно, пребывание в этой комнате делает волшебником. Это подтверждается другим сообщением. Во время обряда в доме производится пляска. Посвящаемого учат плясать. В доме есть потайная комната на передней стороне, который изображён ворон. Ворон открывает клюв, туда ввергается посвящаемый, а через некоторое время, срок не указан, он выхаркивается. Это сообщение показывает, что в некоторых случаях мы имеем не избушку и большой дом, как мы видели ранее, а большой дом с особым помещением для инициации. Это и есть тайная комната. Название «тайная комната» не совсем удачно. Она представляет тайну только для неофита до совершения обряда, после чего перестаёт быть тайной. Обратимся теперь к сказке и спросим себя: где находится запретный чулан? Здесь можно установить несколько случаев. Первый. В огромном большинстве случаев он находится в большом доме. Один пример уже приведён ранее. Приведём ещё два-три примера. Идут братья по тёмной дороге и подходят. Дом стоит огромный, при огромный. Хозяин этого дома Ворон. Сейчас обоих убил и в подвал опустил и закопал, наспертовал, чтобы как живые. Через несколько лет сюда же приходит третий брат. Его не убивают. Но «Ну, говорит: "Вот тебе ключи, всюду ходи, а не ходи только в первую конюшню". а в верхнем этажу в заднюю комнату. Стоит в лесу дом, большющий дом. Заходит в этот дом, видит золотые ключи, а одна комната заперта. Здесь невозможно выписать все случаи. Достаточно указать, что данное явление в сказке есть и встречается очень часто. Оно показывает связь запертного чулана с большим домом. Второй Запретный чулан имеется в доме разбойников. Так, в Белозерской сказке герой попадает в дом разбойников. Старуха его прячет в особый чулан. Он слышит, что они хотят его съесть. На полу комнаты он видит щит и поднимает его. Там подполье. Подполье полно мёртвых тел. Здесь правда нет запрета, но есть особая комната с мёртвыми телами. Интересный случай такой особой комнаты имеем в Тобольской сказке. Девушка попадает в дом разбойников. Старик ведёт её в подземелье. Там хрустальный пол. Там же три амбара: один полон золота, другой серебра, третий трупов. Здесь твоя смерть будет. Разбойники здесь имеют зелёные лица. Что разбойничий дом есть разновидность большого дома, мы уже видели ранее. Таким образом, и эти случаи подтверждают связь мотива запретного или особого чулана с большим домом. Третий. Типичным, необходимым мотивом запретный чулан является в сказках типа «Синяя борода». Та форма, которая имеется у перо, в русском фольклоре неизвестна. Лесной жених здесь имеет животный вид. В вятской сказке он медведь. Медведь говорит «Синяя борода». В две горницы ходи, а в третью не ходи, лыком заперта, которая. В запретной горнице в этих случаях обычно в русских сказках кипит смола. Девушка опускает в неё палец, он и отпал у ней. Русский материал не даёт надёжных выводов для суждения об этой сказке. Но по материалам Гартлинда и Кречмера для этой сказки можно собрать целый ряд деталей. указывающих на ту же связь, что и в вышеприведённых случаях. Тут, кроме потерянного пальчика, мы находим и птичий вид героини, и лицо, вымозанное сажей, и разрубленные тела и оживление мёртвых. Характерной чертой этой сказки является также то, что жилище жениха находится в глубине леса. Кречмер видел в синей бороде властелина смерти. Четвёртый Реже мотив запретного чулана встречается в сказках типа Хитрая наука. В пермской сказке отец приводит сына в учение в дом, где живёт старик 500 лет. В доме 7 комнат. В седьмую сыну не велено ходить. Запрет этот нарушается. А в мотиве Хитрая науки говорилось ранее. Пятый. Запретный чулан часто встречается на том свете. В немецких сказках легендарного характера тот свет прямо назван небом. В русских герой попадает в церковь или в большой дом к крёстному. И только постепенно выясняется, что он попал к богу, что его крёстный отец управляет миром. Крёстный отец говорит: "По всем комнатам ходи, а в одну не заглядывай". Все данные пять типов явно родственны друг другу и так или иначе могут быть возведены к кругу явлений, связанных с большим домом. На небесах точно так же, как в разбойничем доме, теряется, а чаще золотится пальчик. Девушка, возвращённая с того света за нарушение запрета на землю, до известного срока теряет дар речи и так далее. Однако это ещё не означает, что мотив запретного чулана как таковой непременно возводится к комплексу лесных домов. Есть формы, которые явно не имеют ничего общего с этим комплексом. Эти формы следующие. Шестой. Запретный чулан имеется с самого начала сказки в родительском доме. Тайна этой комнаты хранится до самой смерти отца героя. Умирая, Отец передаёт сыну или верному слуге ключи от всех комнат, завещая не открывать одной из них. Там герой видит портрет необычайной красавицы. 7. Иногда мотив запретного чулана следует за мотивом женитьбы. В этом случае в чулане помещается змей или кощей. Он улетает и уносит с собой жену героя. Здесь приведены только наиболее важные часто встречающиеся группы. При специальном исследовании, особенно если выйти за русский материал, можно будет установить ещё некоторые группы. Тем не менее, картина уже выясняется. Историчность последних двух случаев пока не может быть доказана. Я остаётся предположить, что они результат художественного творчества. выражающегося в переносе мотива на другое место, к началу сказки и в использование его в качестве мотивировки для завязки. В виде портрет герой отправляется в поиски. Начало сказки, в особенности мотивировка, очень неустойчивая часть её. Тоже можно сказать о горнице во дворце жены. Нарушение запрета освобождает змея. Тот уносит жену, и этим вызваны поиски её героем. То есть создаётся осложнение, новая завязка, создаётся исчезновение жены и поиски её. Однако это лишь предположение. Возможно, что здесь кроется нечто иное, связанное с брачными запретами, подобными запретам в Амуре и Психее. Мы рассмотрим теперь вкратце другую сторону дела, а именно содержимое комнаты Между типом этой горницы со стороны её локализации и между её содержимым не всегда имеется стабильная связь, и эта сторона должна быть рассмотрена отдельно. Привлекая материалы Гартленда, можно составить предварительный список того, что обнаруживается в этом чулане. Кроме животного помощника, обычно коня, собаки, орла, ворона, в чулане находится скованный змей, всяческие ужасы Разрубленные тела, полуживые люди, не вполне убитый атаман разбойников, кости, отрубленные руки и ноги, кровь, кровавый таз, плаха и топор и так далее. В сказках легендарного типа эти ужасы превращаются или в муки грешников, герой видит свою мать на огненном колесе и прочее, или в муки божества, живой распятый Возможно, что огонь, солнце, небесная троица, которые иногда видит герой, также имеют большую древность. Мы видели, что в мужских домах, в запретных помещениях, хранились изображения солнца и луны. Всё же остальное нам уже известно. Связь обряда посвящения с мотивом разрубания нами уже рассмотрена. Кстати, укажем, что разрубленные в этих случаях часто оживляются. Так как в чулане одновременно находятся мази. Наконец особую группу представляют чуланы, в которых находятся женщины. Красавицы лишённые крыльев или платьев, связанные, просящие пить или просто красавицы или портрет. Никакой непосредственной связи с мужскими домами здесь пока установить нельзя, так как нет соответствующих этнографических материалов. Однако напомним, что по материалам Фрезера женщины в мужских домах находились в особых помещениях, куда мужчины не входили. Здесь могут быть отражены ещё не вполне изученные брачные запреты. Обычно герой, обнаруживший в запретном чулане женщину, вступает с ней в брак. Временный запрет на брак кончается вступлением в брак. Таким образом, этот случай хотя и не подтверждает гипотезы о связи сказочного мотива запретного чулана с институтом мужских домов, но и не противоречит ей. 19. Заключение. Как мы видим, совпадение между обрядом посвящения и пребыванием в мужском доме и тем, что делается в лесной избушке и в большом доме, поразительно. Сказка здесь может оказаться весьма ценным историческим материалом. Она сохранила часть внутреннего механизма этого обряда. Читателю, незнакомому с подобного рода обрядами, может даже показаться, что совпадение здесь слишком полное, подозрительно полное. Не следует ли это сходство отнести больше за счёт изложения, чем за счёт сходства по существу? Не выбраны, не выхвачены ли здесь некоторые черты обрядов посвящения со специальной целью сделать их похожими на сказочные мотивы? Такое подозрение вполне уместно, когда сходство слишком велико. Однако совпадение здесь касается не деталей, оно касается самой сути процесса обряда посвящения и его внешних атрибутов и аксессуаров. Но, конечно, сказка и обряд не вполне покрывают друг друга. Так в сказке есть некоторые частности, которые не находят себе объяснения в данном обряде. К таким частностим относится мотив Герой меняется местом с дочерью Еги или людоеда, вследствие чего она принимает на себя смертельный удар, а герой бежит. Другой необъяснимой деталью является мотив молчания девушки, чем возвращается юноше человеческий облик. С другой стороны, обряд, конечно, шире, чем сказка, и сказка здесь также отразила не всё. Так, например, сказка и как будто совершенно не отражена та политическая роль которую некогда играли мужские союзы. Однако надо сказать, что там, где уже выработалась роль вождя, мужские союзы играли уже только служебную роль и не имели власти как организация. Здесь сказка опять-таки даёт исторически правильную картину. В сказке, кроме братьев, политически бессильных, имеется ещё царь, то есть положение имевшееся и исторически Несомненно, что здесь ещё не все связи найдены, не всё ещё обнаружено. Однако найдены направления, в котором надо продолжить поиски, и эти поиски могут дать ещё богатый сбор. Второе загробные дарители. 20. Умерший отец. Мы рассмотрели весь комплекс явлений, связанных с институтом посвящения и мужских домов. Но, конечно, неправильно будет предполагать, что данный институт единственная база для создания сказки. Институт этот адмирал, а образование сюжета продолжалось. Изменившаяся историческая обстановка вносила изменения и в жизнь создающегося сюжета. Ега древнейший, но далеко не единственный даритель сказки. Вместе с дарителем меняются и предмет, и обстановка передачи. Но тем не менее, связь всё ещё не окончательно утеряна. Это сказывается, во-первых, в том, что и новые дарители дают тот же дар, что и Ега, а не дарят помощника, но уже не лесное животное, а коня, что затем задним числом приписывается и Еге. Во-вторых, и новые дарители имеют связь с царством смерти, с миром предков. Даритель лесной дух становится уже непонятным. На смену ему приходит мужской даритель и предок. Что и Ега уже связана с тотемными предками, мы видели. Но тотемный предок часто связан ещё, как мы видели, с преемственностью по женской линии, с переходом на мужскую преемственность заменяется отцом, дедом и прадедом. Так на смену Еги приходит мёртвый отец, который уже не в лесу, не в избушке, А из могилы дарит герою коня. С другой стороны, меняется и объект дара. Настоящая, подлинная Ега распоряжается лесными зверями. Она отражение охотничьего быта и строя. Это мы видим в сказке. Она кличит волков, медведей, птиц, она даёт их в помощники герою. На смену лесным зверям приходят другие, и прежде всего то животные, которая и в быту начинает играть такую большую роль в жизни воина, конь. Так Еги приписывается награждение конём. Но конь моложе Еги. Он детище не леса, он детище открытого поля, где не из-за кустов во врага стреляют, а в открытом бою встречаются богатыри войны с мечом в руках. Можно обнаружить, что у сына с отцом глубокая таинственная связь. Таинственность этой связи сказывается в том, что прочна и необходима для Ивана связь не с живыми родителями, а связь с родителями умершими или умирающими. Живые родители играют в сказке довольно жалкую роль. Их бессилие и заставляет отправляться Ивана. Тем могущественнее в сказке фигура умершего отца. Ярче всего эта фигура отложилась в сказке Сивка-бурка. Здесь говорится: А отец стал умирать и говорит: Дети, как я умру, вы каждый поочерёдно ходите на могилу ко мне спать по три ночи, и умер. Старика похоронили. Приходит ночь. Надо большому брату ночевать на могиле, а ему кое-лень, кое-боится, он и говорит малому брату: Иван дурак, пади-ка к отцу на могилу, ночуй за меня. Ты ничего же не делаешь. Иван дурак собрался, пришёл на могилу, лежит. В полночь вдруг могила расступилась. Старик выходит и спрашивает: "Кто тут?" "Ты большой сын". "Нет, батюшка, я Иван дурак". Старик узнал его и спрашивает: "Что же, больше от сын не пришёл?" "А он меня послал, батюшка". "Ну, твоё счастье". Старик свистнул гайкнул богатырским посвистом. Сивка-бурка вещий воранко. Сивка бежит, только земля дрожит. И зачей искры сыплются, из ноздрей дым столбом. Вот тебе сын мой, добрый конь. А ты, конь, служи ему, как мне служил. Проговорил это старик, лёг в могилу. В чём же добродетель героя, или в чём состоит услуга, оказанная мертвецу? За что он дарит коня? Сказка здесь явно чего-то не досказывает. Здесь выпало какое-то звено, и для полного понимания этого мотива это звено надо восстановить. Здесь могут быть два предположения, которые, однако, друг друга не исключают, а дополняют. Оба предположения подтверждаются материалами. Дело, конечно, не просто в сидении. Это слишком бесцветный акт заупокойного культа, чтобы быть исконным. Сказка здесь отбросила некогда имевшиеся обряды жертвоприношений и возлияний. Впрочем, отбросила, но не совсем. Так в одной сказке читаем: После матери братьям досталось каждому по корове. Иван-дурак взял свою корову и повёл в лес к тому месту, где была захоронена мать. Привел и говорит «Мать, нужно тебе корову?» «Нужно, — говорит мать, — привязывай». Этот случай явно очень архаичен. Во-первых, здесь все еще фигурирует лес. Во-вторых, герой приходит на могилу матери. И этот-то архаический случай сохранил нам и цель его прихода. Он приносит на могилу матери корову. В свете этих материалов и тех, которые приводились раньше, просьба отца может быть расшифрована так: "Ходите ко мне на могилу и совершайте на ней положенные жертвоприношения". Но этим дело ещё не исчерпано и не объяснено. Для чего мертвецу нужны жертвоприношения? Если не совершать жертвоприношений, то есть не утолять голода умершего, он не будет иметь покоя. и вернется на свет живым привидением. Это то, чего боятся живые и мертвые. На этом основан страх перед мертвецами. Мы видим, что старшие братья действительно боятся идти на могилу, боятся мертвеца. Отсюда второе предположение, что сидение на могиле есть некоторая форма апотропеического акта. Такое предположение подтверждается некоторыми сказочными словами Подтверждается оно и этнографическими материалами, очень близкими к нашей сказке. В Белужской сказке говорится: "Дети, если я умру, вы три ночи оберегайте мою могилу". Отец выходит из могилы с страшной змеёй. Герой его убивает, раскапывает могилу и находит там лошадь, меч и ружьё. В русском сказочном репертуаре есть случаи, когда завет заупокойной службы не соблюдается, и мертвец возвращается. Жил был крестьянин на пустом месте. Было у него два сынка: взыбкий и годовой, и дочка трёх лет. Он сказал хозяйке: "Я завтра помру. Повали меня подобраза и трое суток коди". Мужик помер. Жена двое суток кодила. А третья забыла. Ходит девушка трехлетняя и говорит. Маменька, маменька, отец вот ожил, сел. Что ты? Дика кака, сел. Помер ведь. Хозяйка взглянула. Муж на лавке сидит, зубы брусом тотит. Хозяйка схватила двух рабешков и на петь заскатила. Осталась девушка на полу. Покойник схватил из зыбки пеленки и съел. и девушку съел. На этом основано христианское отчитывание мертвеца. Отчитываемый мертвец и в сказках всегда пытается вернуться к жизни. Сравните Вий. В нашей сказке герой также иногда приходит на могилу читать. К этому же приводят этнографические материалы. На могилу ходят сидеть, чтобы вернуть покойника, если он встанет, в могилу. Это наблюдается уже с очень ранних пор. Так фон Ден Штейнен рассказывает, что у индейцев в Паресси родственники пребывают на могиле в течение шести дней после смерти, во время которых соблюдается строжайший пост. Если мертвец до шести дней не стал вновь живым, то дольше уже не сидят. Тогда он прибыл на тот свет. Тоже известно из Папуасского залива в Южной Новой Гвинеи. Там старший шурин умершего караулит на могиле 5 дней и 5 ночей. Время от времени он поднимается, размахивает руками по воздуху и поднимает вой, чтобы отогнать от трупа дух умершего. По истечении 5-го дня приходят родственники. Дух, если предполагается, что он всё ещё здесь, отгоняется общим криком. Апотропеический характер этих сидений ясен. Исходя из этого, можно предположить, что и предложение отца ходить на его могилу должно обеспечить ему потусторонний покой. Наконец, если мертвец дарит коня, то и здесь есть историческая основа представление о предках, которые сильны в силу того, что они находятся в ином мире, откуда идут все начала. Живой уже не пытается сам проникнуть туда, как это происходит в обряде инициации. волшебного помощника даёт мертвец. Зачатки такой веры мы имеем на очень ранних стадиях. В упомянутом нами случае из Южной Новой Гвинеи, после того как труп разложился, череп раскрашивается и хранится в доме. К нему обращаются с просьбами. На островах Гилберта за могилы ухаживают, но иногда берут кости и делают из них рыболовные крючки или другие инструменты. Чтобы заставить умершую мать помочь в рыбной ловле, индиец ложится на могилу матери, спит на ней и постится несколько дней. В этих случаях ясна производственная основа этих представлений. Отсюда уже один шаг до того, что мертвец даёт волшебный предмет или сам помогает. С этим мы ещё встретимся в мотиве о благодарных мертвецах. В Северной Америке Охотник в начале охотничьего сезона идет на могилу отца или дяди со стороны отца, очищает ее от сорняков и молится приблизительно следующим образом. «Я очистил твою могилу. Я завтра иду в лес на охоту. Лес — это не селение, это место смерти. Дай, чтобы я имел успех в охоте или чтобы вернулся цел и невредим». Мы рассмотрели отца, дарующего коня из-за могилы. Но можно наблюдать, что отец не единственный мёртвый даритель. Мы рассмотрим ещё несколько подобных случаев, причём приведём сперва только сказочный материал по разновидностям, не приводя исторических параллелей для каждой группы. А затем постараемся дать кое-какие объяснения ко всей группе мёртвых дарителей. Мотив передачи сыну волшебного средства иногда окрашен в реальную бытовую обстановку. Отец оставляет детям наследство. Пришло время старику помирать. Стал он деньги делить. Старшему дал 100 рублей, и среднему 100 рублей, а дураку и давать не хочет. Всё равно даром пропадут. Но дурак выпрашивает свою долю и также получает её. На эти деньги он покупает кошку и собаку, которые оказываются волшебными помощниками. Таким образом, и здесь волшебный помощник добыт, хотя и косвенно, при помощи умирающего отца. 21. Умершая мать. Соответственно, в тех сказках, где героем является девушка, этого помощника передаёт мать. Умирая купчиха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 покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью. Это фигурка волшебный помощник девушки. Очень часто мать помогает из-за могилы. В сказке Свиной чехол отец влюбляется в свою дочь и хочет о ней жениться. Она пошла на кладбище, на могилу матери и стала умильно плакать. Мать и говорит ей: Вили купить себе платье, чтоб кругом были часты звёзды. Девушка это выполняет. Но отец ещё сильнее влюбляется в неё. Потом она советует потребовать платье с солнцем и месяцем. Матушка, отец ещё пуще в меня влюбился. Тогда она советует ей потребовать, чтобы ей сделали с виной чехол. Отец плюнул на неё и прогнал из дому. Известно, что в сказке о Золушке девушке также помогает ее мать из-за могилы. Так же и в Эдде, в песне о Свип-Дагре, герой обращается к матери. «Гро, проснись, пробудись ты, родимая. В мире у мертвых услышь меня, мать. Вспомни, как мне ты велела за помощью на курган твой могильный идти. Она дарит своему сыну десять заклинаний». Двадцать второе. Благодарный мертвец. Наконец, всякий мертвец, которому оказана услуга, может выполнять ту же функцию. В абхазской сказке, например, рассказывается, как герой попадает на похороны. Покойника несли уже на кладбище. И вот он видит, что некоторые волокли покойника веревкой за шею. Другие же из сопровождавших и шедших за ним Длинными хворостинами били покойника. Купеческий сын узнаёт, что покойник умер, не заплатив долгов. Герой расплачивается с кредиторами. Это однако несомненно более позднее, рационализированное трактовка мотива. В русских сказках герой просто хоронит мертвеца и завоёвывает себе в нём помощника. Этот мотив исследован в работе Лильи Блада К сожалению, однако выводы этой работы неправильны уже потому, что сказка о благодарных мертвецах не существует. Лиль Еблат объясняет несколько типов и пытается изучить этот материал как нечто цельное. Ошибка получилась потому, что автор исходит из ложной предпосылки, что каждый сказочный мотив первоначально прикреплён к какой-нибудь одной сказке. На самом же деле, огромное большинство мотивов равно морфологического значения взаимно заменимы. Так, взаимно заменимы и все дарители. Лильеблад нашёл всего восемь русских сказок о благодарных мертвецах. На самом деле, благодарный мертвец встречается значительно чаще и в самых разнообразных сказках. Ни один из приведённых ниже случаев не приведён Лильебладом, хотя я привожу лишь незначительную часть фактического материала. К тому же лилья-блад ограничивается сопоставлением только текстов и в проблему благодарных мертвецов не входит вообще. В одном из вариантов сказки о молодельных яблоках яга советует герою. «Поди же ты, Иван-царевич, вот здесь есть село, около села есть гора, на этой горе валяется богатырь за место собаки. Возьми ты, спросись у попов, можно ли похоронить этого богатыря?» Есть у богатыря конь за 12 дверми железными, за 12 замками медными. Иван Саревич действительно хоронит богатыря и устраивает ему роскошные поминки. И гласит ему мёртвый богатырь: "Благодарю тебя, млад Иван Саревич, что похоронил меня в честности и дарю тебе своего коня". Есть сказки, когда могильщики спорят и ругаются. Не хотят хоронить мёртвого. Герой платит им, и они хоронят мертвеца. Этот мертвец потом становится помощником героя. В одном из вариантов Сивки-бурки вместо отца выступают три богатыря. Эти богатыри предшественники Ивана. Они не допрыгнули до окна царевны, и с них были сняты головы. Иван хоронит их и получает от них трёх коней: медного, серебряного и золотого. Двадцать третье. Мертвая голова. К этому же разряду относятся случаи, когда герой хоронит мертвую богатырскую голову. Шел и запнулся за мертвую богатырскую голову. Взял да и толкнул ее ногой. Та и говорит, «Не толкай меня, Иван Туртыгин. Лучше схорони в песок». Иван действительно хоронит голову в песке, И та указывает ему, где взять волшебные ягоды, которые по ходу действия ему нужны. Этот случай, может быть, бросает некоторый свет на мертвую голову, которую встречает Руслан. В народных сказках она не торчит из земли, а лежит. Лежит голова. Ну, он к ней слез и сел на нее и говорит. «Какая же эта голова лежит?» Между головой и Русланом Завязывается любопытный диалог. «Голова, что мне тебя оживить?» А она ему и говорит. «Если я буду помирать опять, то меня не оживай. А если я буду вешно жить, то меня оживи». Услуга захоронения здесь заменена услугой оживления. То же в Вагульской сказке. В сказке о Яруслане Лазаревиче голова всегда лежит. Это голова мертвеца. Однако в лубочных картинах голова торчит из земли. Трудно сказать, какое представление первичное. Как указывает Вазер, на античных геммах часто можно встретить изображения бородатых голов, как вырастающих из земли. Эти головы вещают, так как над ними обычно изображена склонённая слушающая фигура, а рот головы несколько приоткрыт. Автор сравнивает их с горгоной. с кроватыми головами серафимов и хировимов и другими материалами и приходит к заключению, что они символизируют душу умершего, что вероятно, но всё же не доказано. В сказке голова есть непохороненный мертвец. Возможно, что представление о голове, высовывающейся из земли, есть представление о беспокойном мертвеце. который высовывается, чтобы встать или чтобы найти кого-нибудь, кто бы его похоронил. Похороненный и благородный мертвец затем становится дарителем, дарующим меч, коня, волшебные ягоды и так далее, или советником, указывающим ему путь, или сам становится помощником. Такова же голова Мимира в Эдде. Ваны убили Мимира и послали богам его голову. Но один чарами сохранил эту голову от разрушения и придал ей способность говорить. С тех пор он не раз советовался с ней. Этот случай перекидывает мост к обычаю сохранения головы или черепа. Череп разрисовывался, украшался, и его сохраняли в доме. Этот череп или эта голова, конечно, представляла собой умершего. Имея власть над его головой, имели власть над всем его существом. Этот умерший был вынужден помогать живым. Этим объясняется, что некоторые народы, например, даяки, специально охотятся за головами, потому что, как говорит Бургер, они думают, что души людей, головами которых они обладают, должны защищать их в жизни и быть им послушными на том свете. Но такое насильственное принуждение к службе вскоре уступает место иным формам принуждения. Мертвеца можно заставить служить себе, совершив все те действия, которые ему как мертвецу нужны. Любопытный случай мы имеем в мелонизийском сказании, где слились в один образ ига мертвец и голова. Здесь герой бежит, видит маленькую хатку и входит. В хатке он видит два трупа. Он берёт черепа, моет их и производит над ними другие действия. Черепа советуют ему идти в определённом направлении, то есть подобно Еге указывают путь. В такой же роли человеческая голова известна и в русской сказке. 24. Заключение. Мы установили в сказке наличие определённой категории персонажей, которых мы назвали дарителями. Среди дарителей можно установить особую группу дарителей мертвецов. Эти персонажи: Ега, умершие родители, мертвец и голова. Все они функционально родственны друг другу. Но они не только морфологические эквиваленты. Они связаны между собой исторически. Ега уже предстала как хозяйка стихий, властительница над силами, нужными человеку. За этими силами, воплощёнными в предметах, спускаются в область тьмы. эти представления обставлены обрядами, и от них же идёт сюжет. Здесь мы имеем древнейший слой. Передача волшебного средства Егой, как мы видели, внешне ничем не мотивируется. В обряде оно составляет цель. Ради него, ради его приобретения совершается весь обряд. И в дальнейшем сохраняется самая функция, сохраняются некоторые сопровождающие его обстоятельства, но меняется Дарящий персонаж привносится, соответствующий этим изменениям мотивировки. Мы видели, что ига связана с миром мёртвых, с появлением земледелия и мужской преемственности рода, с появлением собственности и преемственности на неё появляется мужчина-предок. Создаётся культ предков. Так появляется отец-даритель, отец-предок, зародыши которого можно проследить уже и раньше. Характер помощи может меняться с историческим развитием народов. У веддов к нему обращаются при охоте. У земледельческих народов предки даруют плодородие. Они в земле и оттуда посылают земные плоды. Они помогают на войне, вмешиваясь в битву. Наконец, там, где развился заупокойный культ, они помогают после смерти. Как указывает Роде Этот культ умерших держится особенно долго потому, что умершие это близкие, дорогие боги, к которым легче обращаться, чем к официальным всемогущим божествам. Их культ узок и практичен. Так нам становится понятным, почему индиец, которому нужно наловить рыбы, ложится на могилу своей матери, спит и пастится там несколько дней, совершенно так же, как Золушка в своей беде идёт на могилу матери и по одним вариантам Орошает её слезами, а по другим поливает её водой, то есть совершает возлияние. Разумеется, мы не можем здесь входить в явление культа предков по существу. Мы можем только указать на связь между этим культом и сказкой. С появлением предка в культе он в дальнейшем переходит в сюжет, а акт культа мотивирует помощь. Отец, дарящий сывку бурку, по существу также есть благодарный мертвец. Но характер услуги, оказываемой ему, из сказки не ясен. Он ясен из сравнительных несказочных материалов. Яга даритель и испытатель. Её странно было бы назвать благодарной, хотя случаи, когда герой оказывает ей услугу, и могут быть отысканы и указаны. Отец, дарящий сивку, всё ещё представляется как испытатель. Награда даётся за выдержанное испытание, а не за услугу. Услуга здесь уже содержится для историка, для исследователя, но не для слушателя. Этим этот мотив выдаёт себя за очень древний, хотя и более поздний сравнительно с Егой. С падением культа предков отпадает отец, остаётся мертвец как таковой. Совершенно отпадает испытание, на передний план выдвигается услуга. Так создаётся образ благодарного мертвеца, который точно так же, как и отец и Ега, дарит коня или иное волшебное средство. Этот случай – наиболее поздний из всей этой группы. Третье. Дарители-помощники. Двадцать пятое. Благодарные животные. В свете этих соображений становится понятным еще один вид дарителя, а именно благодарные животные. Это комбинированный персонаж. Благодарные животные вступают в сказку как дарители и, предоставляя себя в распоряжение героя или дав ему формулу вызова их, в дальнейшем действуют как помощники. Все знают, как герой, заблудившись в лесу, мучимый голодом, видит рака или ежа или птицу, уже нацеливается на них, чтобы их убить и съесть, как слышит мольбу о пощаде. Вдруг хлещет ястреб, Иван Саревич прицелился: "Ну, ястреб, я тебя застрелю да сырком и съем". "Не ешь меня, Иван Саревич, в нужное время я тебе пригожусь". Формулы: "Не ешь меня, а что попадётся тебе навстречу, не моги того есть, и другие". Отражают запрет есть животное, которое может стать помощником. Не всегда герой хочет съесть животное. Иногда он оказывает ему услугу. Пташки мокнут под дождём или кота выбросило на сушу. Герой помогает им, а животные становятся его невидимыми помощниками. Можно полагать, что это форма, форма сострадания к животному, есть форма более поздняя. Сказка вообще не знает сострадания. Если герой отпускает животное, то он делает это не из сострадания, а на некоторых договорных началах. Это видно особенно в тех случаях, когда животное попадается в сети или ловушку или в ведро героя. Когда он не нацеливается в него, а когда оно поймано им, как в сказке о рыбаке и рыбке или Емеле дураке. Здесь Емеля долго сомневается, между ним и щукой происходит диалог. Емеля не верит щуке, не хочет её отпустить. И только после того, как вёдра с водой сами пошли домой, Емеля убеждён в выгодности такой сделки и отпускает щуку. Можно показать, что рыба или другие животные, пощаждённые и не съеденные Иваном, ни что иное, как животные предки, животные, которых нельзя есть, и которые потому и помогают, что они тотемные предки. При смерти человека, говорит Анкерман, его душа переходит в рождающийся в этот момент индивидуум. Татебного рода и наоборот. Душа умирающего татебного животного переходит в наврождённого той семьи, которая носит его имя. Поэтому животное не должно убиваться, и его нельзя есть, так как иначе был бы убит и съеден родственник. Это свойственная этоимистам вера с переходом на оседлую жизнь и земледелие принимает иную форму. Единство между человеком и животным заменяется дружбой между ними. причём эта дружба основана на некотором договорном начале. Говоря о потухании этотеизма, Анкерман говорит: "У многих других племён господствует воззрение, что между человеком и животным существует отношение дружбы, которое выражается во взаимной пощаде и помощи. Происхождение такого отношения приписывается основателю племени и обычно объясняется тем, что этот основатель Некогда в момент великой нужды получил помощь от животного священной породы или был спасён им из опасности. Всемир известные легенды сообщают об этом. Предок племени заблудился в лесу. Ему угрожает смерть от голода или жажды. Животное ведёт его к ключу воды или показывает ему путь домой. Или он бежит от преследующих его врагов, но задержан широкой рекой. Большая рыба переносит его на своей спине на тот берег и так далее. Если всмотреться в этот материал, который очень близок к нашим сказкам, но представляет ступень веры, то становится весьма вероятным, что и благодарное животное есть предок. Здесь только нет момента пощады, так как тотемисту не могло даже прийти в голову нацелиться на свой тотем. При существовании тотемизма запрет не ешь эту рыбу произносят люди, а впоследствии этот запрет превращается в просьбу о пощаде, приписываемую самому животному. Такая эволюция видна, например, в мексиканском сказании. Здесь ящерица просит: "Не стреляй в меня" и указывает герою местонахождение его умершего отца. Нам понятно, почему она может это сделать. Она сама имеет к миру умерших предков самые тесные отношения. И если ящерица указывает герою его человеческого отца, а не отца по линии тотемного животного родства, то это происходит потому, что у данного народа тотемизм находится на исходе, и человеческие предки уже обрели реальность даже в мифе, но связь с предком-животным ещё не утеряна. Такое развитие происходит, по-видимому, В общих чертах одинаково во всём мире. Так в зулусской сказке пойманный зверь также знает всех предков героя. Заговорил зверь. Сказал он: "Дитя такого-то, такого-то, такого-то". Так он перебрал прозвище его дедушек, пока не насчитал до десяти прозвищ, которых и мужчина не знал. Впрочем, эта связь благодарных животных с человеческим предком сохранена даже в современной европейской сказке. В сказке Бурёнушка Мачиха велит зарезать корову Патчерицы. Корова говорит: "А ты, красная девица, не ешь моего мяса". В ряде вариантов эта корова ни что иное, как умершая родная мать девушки. Поеф мяса коровы, девушка употребила бы в пищу кусок тела своей матери. Здесь можно возразить, что в данном случае корова неблагодарное животное. Но и благодарные животные в узком смысле этого слова часто оказываются родственниками героя. Правда сказать, не ешь меня, потому что я твой брат, животное в современной русской сказке не может. Поэтому данное положение переосмысливается в другое. Благодарное животное не есть брат или отец героя, а становится им. Ты меня не ешь, а будем-ка мы братьями, говорит Ворон в якутском тексте. Гораздо важнее, что герой и благодарное животное становятся не братьями, что в сказке вообще встречается часто между богатырями и прочими, а отцом и сыном. Пусть ты мой отец, а я тебе сын. И поймал он журавля и говорит ему: "Будь мне сыном. Формулу ты меня не ешь, а будем как мы братьями". В исторической перспективе надо понимать, как переосмысленное "ты меня не ешь, потому что мы братья". Связь с отёмными предками доказывается ещё другим. Она доказывается тем, что благодарное животное есть царь зверей. Я царь раков. и прочее, или выражаясь этнографически, хозяин. Об этом говорилось ранее, когда речь была о еге хозяйке. С другой стороны, она доказывается ещё другим обстоятельством. Благодарное животное иногда берётся домой и выкармливается. Этот случай будет рассмотрен далее в главе о помощниках. К совершенно таким же выводам, к которым Анкерман пришёл на африканском материале, Зеленин пришёл на материалы сибирским. Однако сибирские материалы труднее, чем африканские, так как непосредственно тотемизма в Сибири уже нет, есть только следы его, тогда как в Африке этот имизм ещё явление живое. Связь нашего мотива с тотемизмом настолько очевидна для Зеленина, что он не считает её нужным доказывать. В числе тех сказаний, где животное тотем выставляется благодетельным для человека существом, древнейшими надо признать легенды о благодарных животных, говорит он. Зеленин увидел также наличие здесь договорных отношений, которые мы проследили в сказке. С нашей точки зрения, эти сказки особенно любопытны в том отношении, что они рисуют нам союзно-договорные отношения людей с животными, что мы считаем центральным местом тотемизма. Все эти аналогии показывают, к какому кругу явлений надо относить благодарных животных, и что Коскен жестоко ошибался, считая этот мотив чисто индийской идеей. Двадцать шестое. Медный лоб. Разновидностью благодарных животных можно считать фигуру, которая в сказке иногда называется «медный лоб», «лесное чудо» и так далее. Медный луп это чудовищное существо, которое содержится при дворе короля в плену. Он просит королевича выпустить его. Выпусти меня, я тебе пригожусь. Королевское дитя, выпусти меня, я тебе сам пригожусь. Выпусти, что захочешь, что получишь. Этот персонаж принадлежит к категории дарителей. Формула: я тебе пригажусь в точности, соответствуя словам благодарных животных. Герой его выпускает, а впоследствии или сам выпущенный пленник, или дочери его дарит ему платочек самобранку, волшебные пёрышки и гусли. Он дарует ему силу, или живую воду, коня и прочее, или подобно благодарным животным сам предоставляет себя в его распоряжение и становится его помощником. Достаточно о нём вспомнить или назвать его, чтобы он явился. Установив родство между благодарными животными и медным альбомом, присмотримся к этой фигуре несколько ближе. Как он появляется по ходу действия в сказке? Наиболее полный случай мы имеем у Афанасьева. Сказка начинается с того, что король, корыстолюбивый и жаден, Все его корысть мучила, как бы лишний барыш взять, да побольше оброку собрать. Увидел он раз старика с соболями, с куницами, с бобрами, с лисицами. «Стой, старик! Откуда вот ты? Родом из такой-то деревни, а ныне служу у мужика лешего. А как вы зверей ловите? Да и леший мужик наставит лисы. Зверь глуп и попадет. Ну, слушай, старик!» Я тебя вином напою и денег дам. Укажи мне, где лес и ставите. Старик соблазнился и указал. Король тот чужевелел лешего мужика поймать и в железный столб заковать, а в его заповедных лесах свои леса поделал. В дальнейшем сюжет обычно развивается так: пленник просит царевича отпустить его, и тот ворует ключи и отпускает пленника. Затем он становится его помощником или дарит ему помощника. Афанасьевская версия ясно показывает, как этот персонаж вводится в ход действия. Он случайно найден в лесу, приведён домой и посажен в плен. Но эта же версия показывает и другое. Лешего содержит в плену, чтобы иметь власть над зверем. Нам важно установить, что в других версиях он сам зааморщен. На охоте младший сын нашёл птицу, из гнезда выкатилась. Он взял её домой и привязал на 12 цепей и запер на 12 замков. Эта птица выкармливается совершенно так же, как в некоторых случаях выкармливается принесённое домой благодарное животное. Связь благодарных животных с стотными животными мы уже установили ранее. Радство лешего с благодарными животными даёт нам право предположить, что и леший есть антропоморфизированное животное. Власть над которым даёт власть над охотничьими животными. Мы знаем, что тотемное животное часто ловится и содержится в особом помещении. В человеческом виде эта фигура достояние очень многих и очень разнообразных мифов. Сказка показывает, что Болты не ошибался, высказав предположение, что причина по которой король велит заковать демоническое существо, первоначально, по-видимому, состояло в желании использовать его пророческое знание. Болт ошибался только в одном. Дело не только в знании, но и во власти. И первоначально это желание выражало чисто охотничьи интересы. Приводя источники, Болт указывает, что Мидас приказал поймать Селена, Нума, лесного демона Фавна, Соломон, Асмодей, Родерк, лесного человека Мерлина и так далее. Такова древнейшая охотничья природа этого существа. Мы устанавливаем, что Селен функционально соответствует Еге. Он дарит волшебные средства. Подобно Еге, он лесное существо. Подобно благодарным животным, он просит о пощаде, содержится в плену и выкармливается. Все эти черты Явно указывают на его происхождение. Он лесной властелин. Теоретически постулируется его родство с колдуном-учителем, с мудрецом. Современный фольклорный материал этого не даёт. Но античный материал, исследованный Толстым, показывает это ясно. Медный лоб соответствует античному Селену. Ловля Селена предпринимается в данном случае с целью к чему-то его принудить. заставить его дать человеку богатство, открыть людям смысл человеческой жизни, познакомить их с тайным мирозданием, спеть им дивную песнь. Сказка прибавляет к этому более древние и исконные власть над животным миром. Он же даёт и волшебные средства. Здесь сказка архаичнее мифа. Но в одном греческий миф донёс нам то, чего не донесла сказка. Он открывает людям тайны мироздания и поёт им дивные песни. Далее, когда мы рассмотрим сказку как целое, мы увидим, что в американских мифах герой в лесу, от таинственного животного, от хозяина зверей, познаёт тайны мира, выучиваясь плясками и песням, приносит священные узоры. Так античный Селен перед нами обращается мудрецом-учителем. Таким он вошёл и в Средние века в лице Асмодея и других соответствующих ему персонажей. Он обладает глубокой тайной знание, которому научается в высоких школах земли и тверди. Это чисто лесное существо, доживая до земледелия, и сталкивается с земледельческой религией. С этих пор начинается новое к нему отношение, отношение как к чудовищу лесному. опасному, страшному, большому, неуклюжему. Его ловят всегда крестьяне. Лес побеждён полем и садом, селен побеждён вином. Но сам он становится врагом и разрушителем полей. Он портит и травит посевы. Существа, подобные лешему или селену, часто опьяиваются вином и берутся в плен. В русской сказке читаем: садовник потребовал три ведра вина крепкого. До да три кадочки мёду сладкого, взял корыто, расцетил вино мёдом и поставил под яблоню, а сам спать пошёл. Вдруг пошёл гул по саду. Летит чудище, прилетел, увидал корыто, спустился на землю, упился вином и тут же мертвецким сном заснул. Совершенно то же имеем и в античности, и в средних веках. У Максима Тирского Одному бедному и жадному фригийцу удаётся поймать сатира. К источнику, пить из которого сатир ежедневно ходил, хитрый фригийец подмешал вина. И этот фригийец крестьянин. В тексте упоминаются его земля и деревья и пашни и луга и цветы в полях. У Овидия он также ловится пьяным. На крестьянский характер этого сюжета в античности указывает Толстой. Поимка через объенение распространена и в Средние века, чему можно найти много примеров у Веселовского. До сих пор этот персонаж, хотя бы гипотетически, и в очень общих чертах всё же становится ясным. Не вполне ясным представляется пока название его. Он зовётся Медный лоб, Масеньжный зядок, мужичок, руки железные, голова чугунная, сам медный, железный вор и так далее. никакой связи с металлами, кроме названия, он не имеет. Афанасьев в своих примечаниях хочет видеть в нём хранителя кладов. Вернее будет предположить, что медный есть синоним жёлтого, и что имеется в виду не его состав, а его окраска. Медная или жёлтая окраска разновидность золотой окраски. И действительно, есть сказки, в которых это лесное чудовище представлено золотым. Так, в Пинижской сказке он золотой человек, огромного роста дедушка. Золотым же он является в рукописном отделе фольклорного архива Академии наук в Ленинграде. Собрание Колесницкой печатается. Собрание не было опубликовано от редакции. Интересно, в Пинижской сказке не только это. От его прикосновения становится золотой голова царевича, который его выпускает. А сам его по голове погладил, и стали с того у Ивана царевича золотые волосы. Если этот случай рассмотреть чисто функционально, то мы получим следующее: прикосновение лесного человека превращает в золото или делает золотым предмет прикосновения. В русском фольклоре это редкий случай. Но нечто подобное мы имеем в античности. Силен приносит поймавшему его человеку коварный дар. Всё, к чему прикасается Мидас, превращается в золото. Эту форму Толстой считает поздней. Действительно, золото здесь фигурирует как материальная ценность, тогда как первоначально оно представляло собой ценность и нового порядка. Вопрос о золоте и золотой окраске в сказке нами выделен особо и рассматривается в другой главе. Мы увидим, что золото идёт не от металла, а от огня. Теоретически постулируется связь нашего лесного человека с огнём. В русских сказках этого нигде непосредственно не видно. Отметим однако поразительное сходство этого персонажа и всей ситуации со сказанием о кузнице Виланде. Виланд живёт в глубоком лесу, охотится и куёт кольца для кольчуг. Но его берёт в плен и вяжет царь Нидгэд, перерезает ему сухожилия на ногах, сравнитие хромато Гефеста. И Виланд работает на царя. Подобно тому, как в сказочной версии он даёт царю власть над охотничьим промыслом, он здесь мифическое олицетворение кузнечного промысла. В сказке он освобождён царским сыном. В сказании о Виландзе он убивает царевичей перековывает их черепа и глаза на драгоценности. То есть, в свете сравнительных материалов бросает их в огонь. Трупы он бросает под горн и улетает. Он делает себе крылья. В русских сказках роль медного лба иногда играет птица, в частности огненная жар-птица. Здесь вспоминается и греческое сказание о Таласе. бронзовым человеке на острове Крите, который прижимал чужестранцев к груди и прыгал с ними в огонь. Есть предания, отражающие его как тельца и как быка, то есть как животное. В русской сказке бронзовый, медный человек всегда имеет лесную природу. В середине сказки он в лесу действует совершенно так же, как и Ега. И если с этим сопоставить, что Талос выступает в параллель с Минотавром, уничтожающим юношей и девушек. А не просто пришельцев, то огонь бронзового Таласа связан с лесным огнём и с печкой Яги, сжигающей детей, с горным Виленда, куда он бросает царских сыновей. Но это только одна сторона этой странной фигуры. Мы видели, что в сказке Медный лоб появляется немотивированно. Он случайно встречен в лесу на охоте. Такая случайность, отсутствие мотивировки, есть показатель большой древности. Встречи с егой точно так же внешне ничем не мотивированы. Отсутствие мотивировки современным человеком, современным сказителем ощущается как недостаток. Этот недостаток восполняется, причём для мотивировок сказка пользуется иногда точно так же чрезвычайно архаическими мотивами, связывая их между собой и мотивируя один мотив через другой. Лесное чудо не всегда встречено случайно. Сказка начинается с того, что засеивается поле или насаживается сад. По ночам является какой-то необычайный вор и портит сад или посев. Его ловят, и вором оказывается птица или медный дядька, которого берут в плен и содержат при дворе. Другими словами, к мотиву медного лба присоединён мотив потравы. Мотив потравы мотив земледельческий и следовательно более поздний, чем мотив медного лба. Эти мотивы перекрещиваются. Потраву или порчу производит не только медный лоб, но и другие персонажи: чудесная кобылица, жар-птица, просто вор и так далее. С другой стороны, Медный лоб не всегда, хотя и в большинстве случаев, вводится в сказку через потраву. Мы рассмотрим мотив потравы независимо от того, кто производит порчу, а затем рассмотрим, случайно ли это связь между мотивом потравы и фигурой лесного чуда или нет. Приведём несколько примеров. Зачал мужик горох сеять и повадился к нему на горох незнамо кто. Он посылает своих детей караулить. Кто такой горох унастопчит? Насеял мужик пшеницы, только всякую ночь кто-то её вытаптывает. То же происходит с яблонями. Иногда это не простые яблоки, так же как и вор не простой вор. У Смирнова царский сын просит купить ему яблоню с золотыми яблоками. Её покупают, сажают и любуются ею. Как вдруг начинает замечать, что кто-то эти яблоки ворует. В другом варианте стал невидим прилетать ночью, и несколько деревьев сломал в одну ночь. В некоторых случаях это любимый заповедный сад царя. В одном случае крестьянин с сыновьями сеет пшеницу, а вместо зелени всё поле засветилось самоцветными камениями. Что же это за необыкновенный посев или необыкновенный сад? в который по ночам прилетает птица или другие невидимы. Что здесь земледельческая традиция это несомненно. В числе земледельческих обрядов есть такой. На острове Келебесе раньше, чем приступить к посеву, духам земли и духам деревьев сообщают, что люди собираются приступить к полевым работам. Тогда духи через жреца дают знать, какие жертвы должны быть принесены. Всякая работа, которая будет проделана, сперва должна быть проделана на маленьком поле, которое устраивается для мёртвых. Делают два таких садика. Один рано утром, чтобы птицы риса, в которых возрождаются души умерших, после не съедали рис, и один к заходу солнца, чтобы таким же образом защитить растения от мышей, в которых также возрождаются мёртвые. Мы можем предположить, что посев, на который прилетает птица, некогда был посевом, специально предназначенным для мертвецов предков. Он должен был, привлекая слетающих семертвецов, отвлекать их от людского поля. В сказках это не совсем обычный посев, это заповедный сад или поле, на котором растут жемчуга и прочее. На заре земледелия должен был иметься страх за своё поле перед мертвецами. обитающими в лесу, особенно при подсечном хозяйстве, когда лес уничтожался, чтобы засадить поле. Фрезер говорит об этом так: "Раньше, чем посадить таро на площадь, которая только что была очищена от леса, они молятся духам мертвецов, говоря: "Не приходите так часто в поля, оставайтесь в лесу. Пусть люди, помогавшие нам очистить поле, живут хорошо. Пусть таро каждого процветает" и так далее. Здесь всё характерно. И то, что как бы приносит свои извинения за чистку леса, и то, что есть только помогавшие, но нет собственно очистивших поле и так далее. Кого же в этих случаях бояться? Кто мог прилететь из леса и испортить посев, мстя за уничтожение леса? Мы уже знаем, кто эти лесные существа. Это всё те же таинственные Могущественные и мудрые звери-предки, уже антропоморфизированные, но всё же имеющие звериное обличие, которых надо умилостивить, но которых при удаче можно и зловить, и узнать от них, перенять от них их силу и мудрость. Таким же средством отвлечения могла служить и жертва. Фрезер указывает, что засевая поле, на него ставят рис, маис, сахарный тростник и так далее, чтобы заставить духов не портить урожая. В сказке жертва, конечно, не сохранилась. Но в греческом мифе эта связь ещё ясна. Здесь коледонский кабан портит посев, так как жертва не была принесена. Царь коледонский всем богам воздаёт первенцев урожая. Деметре он воздаёт полевые плоды, Геонису виноград, Афине масло и так далее. Но Артемиде не воздаётся ничего, и она насылает все пожирающего кабана, который портит и травит поля и сады. Но этот же случай содержит ещё одну аналогию со сказкой. Артемида лесное существо, богиня лесов и хозяйка зверей. Точно таким же является и медный волк. Он живёт глубоко в лесу, Он мастер и покровитель охоты. Но с появлением земледелия его авторитет и власть падают. Его опьявляют вином, с торжеством сажают в плен, причём форма этого плена заимствована из форм содержания в плену татебного животного и соответствует им и по содержанию, и по смыслу. От него хотят вынудить удачную охоту на соболей, куниц и лисиц, отняв у него власть над ними. Но какова здесь связь с мотивом по травы? Если верно, что на поле прилетают умершие, то и леший данного типа может быть существом, являющимся из царства мёртвых в лесу. Идя за выпущенным лешим, герой попадает в обстановку, точно соответствующую обстановке Еги. Он живёт в избе, он дарит герою коня и прочее. Каким образом Появление его на поле и в саду не случайно и не только создаёт художественную мотивировку, но есть явление, обусловленное исторически. И при земледелии таинственный лес сохраняет свою связь с миром мёртвых и предков, которая так ясно выражена в еге. С появлением посевов они становятся опасными для полей, портят и травят их, и их пытаются осилить и обезвредить. Эта новая земледельческая струя врывается в сказку, но видоизменяет только начало её. Начало сказки вообще обладает наименьшей сопротивляемостью и легче всего поддаётся деформации. Наоборот, середина чрезвычайно устойчива. К середине эта пленное, неуклюжее лесное чудовище, связанное по рукам и ногам 12 цепями, предстаёт как добрый покровитель героя, как мощный властелин над жизнью смертью. животными и их таинственными силами и действует в точности как йега, являясь её эквивалентом. Подтверждением высказанных здесь соображений может послужить одна античная ваза, изображение которой опубликовано у нас профессором Толстым в упомянутой работе о Селинии. Ваза найдена в Элевсине и относится к VI веку до нашей эры. Здесь на одной стороне изображено, как крестьянин приводит пленного Селена перед лицо какого-то высокопоставленного лица, сказки, соответствующего царю. На другой же стороне изображена сцена сева и пахаты. До сих пор эти две стороны вазы не ставились в связь. Сторона, изображающая пленение Селена, расшифрована профессором Толстым. Другую сторону можем расшифровать мы. Исходя из современной сказки. Посев здесь не случаен. Этот посев портил Селен, и из-за этого его пленят и приводят перед царские очи. Таким образом становится понятной внутренняя связь этих двух сторон вазы, которая археологам была непонятна. 27. Выкупленные пленники, должники и прочее. Мы рассмотрели ряд дарителей: Ягу, отца, благодарных животных, мертвецов, лешего. Это наиболее значительные фигуры сказочного канона. По сравнению с ними другие имеют второстепенное значение. Большей частью это отголоски, виды изменения всё тех же знакомых фигур. В какой-нибудь бабушке, задворинке легко показать поблёкшую Ягу. Часто это рационализированные бытовые формы, и только пристальное изучение и сравнение или какая-нибудь деталь выдаёт их происхождение. Так, например, если где-нибудь на дороге мальчишки бьют или мучают собаку или другое животное, и хотят его повесить, или просто мужик хочет утопить кошку за то, что она ворует мясо, а герой их выкупает и отпускает, И эти животные затем оказывают ему помощь в беде, то это деформированный мотив благодарных животных. Как указано в этих случаях, деньги, полученные от умершего отца в наследство. В этих случаях мотив мёртвого отца, дарящего помощника, заменился мотивом умирающего отца, оставляющего наследство, за которое покупается помощник. Мертвец-даритель кроется и за другими случаями. Умерла царевна и герой с ее руки снимает колечко, подкупив стражу. Так что мертвец-даритель и в этих случаях совершенно неожиданно все-таки появляется. Другой формой разложения этого мотива является тот случай, когда бьют кнутом несостоятельного должника. Он должен купцу 10 тысяч или должен бьющим каждому по рублю и прочее. Иван уплачивает его долг, и отпущенный становится таким же благодарным помощником, как мертвец или благодарные животные. Если далее герой по дороге угощает голодающего, и тот рассказывает ему секрет, как достать волшебный корабль, то здесь косвенно отражено угощение у яги. У яги он получает и угощение, и волшебное средство. Здесь сам герой угощает старика и в награду получает волшебное средство. В этом убеждает, между прочим, и весь диалог, который старик ведёт с героем, а также то, что скудное угощение, которое герой может предложить старику, вдруг превращается в булки с разными приправами и выпивкой. То есть мы опять имеем то, что даритель угощает награждаемого. Наконец, многочисленные случаи, в которых герой выслуживает себе волшебные средства путём отработки или службы за очень малое вознаграждение, также восходит к службе у еги и выполнению ее задач. Это уже внутрисказочная эволюция под влиянием вторжения в сказку действительности. Таков, например, случай, когда правда служит у купца и выслуживает себе икону, при помощи которой он прогоняет змея или нечистую силу. Еще более реалистичны случаи, когда герой работает у мастера-ремесленника, научился делать дорогие вещи – Брив зашёл и самого хозяина. У этого хозяина ему попадается в руки волшебный ящичек. Вероятно, к такого рода деформации восходят те сказки, где герой идёт на выручку к охотнику или другим мастерам, и у них приобретает чудесное умение. Таких случаев можно указать довольно много, но для нас они имеют второстепенное значение, так как генетически они ясны, представляя собой виды изменения уже существующих сказочных элементов.